Глава 641. Божественный ангел. Сиракус отличался от большинства своих собратьев-торговцев, так как ему удалось заполучить одно из десяти мест в небольшом совете. Когда человечество наконец будет освобождено, эти 10 членов совета и фракции, которые они представляют, станут доминирующими силами в мире. Вандун мог много кому отказать в аудиенции, но не Сиракузу. Лорд Вандун «От лица моей семьи я хотел бы поблагодарить вас за все, что вы сделали», сказал растроганный сиракус. Он с самого начала знал, что Ван Дуна ждет успех. И каким же великолепным этот успех оказался. Достижение наследника воина клинка было настолько беспрецедентным, что упоминания о нем больше походили на легенды. Глядя на парня перед собой, сиракус осознал, что тот совершенно не изменился. И мужчина до сих пор не мог понять, Что скрывается за вечно висящей на лице Ван Дуна улыбкой? Мы же старые друзья, Сираквуз. В подобных любезностях нет нужды. На лице торговца появилась небольшая улыбка. Ему было хорошо известно, что все главные силы Марса сейчас были в руках вандуна Рыцари Замбротты и Кайдианцы были у него в подчинении. И даже Ле Кэнь был у этого землянина в долгу. Среди подданных Вандуна был также Иван Тун, технологические открытия которого получали все больше и больше влияния на Марсе. Имея такую большую поддержку, никто на планете был не в силах пошатнуть авторитет Вандуна. Однако для Сиракуз не был секретом тот факт, что амбиции наследника Воина Клинка лежали за пределами Марса. Если и есть в мире человек, способный освободить Землю и Луну, то это точно будет Вандун. Лорд Вандун. Общение с героем Марса требует соблюдения этикета. От лица семьи Сиракус я заявляю, что мы готовы выполнить любую вашу команду», искренне заявил торговец. Он знал, что парень, стоящий перед ним, сейчас является фактическим правителем Марса. Сиракус порылся в прошлом вандуна и выяснил, что адмирал Саманта была не только бывшей директрисой этого землянина, но и, судя по слухам, его любовницей. «Я ценю твое предложение». «После окончания войны твоя семья получит самую щедрую награду». Ван Дун знал, что нужно было запечатать сделку обещаниями. «Благодарю вас, мой господин», — сказал Сиракус со всем спокойствием, которое ему удалось собрать. Однако дрожащий голос мужчины выдавал переполняющую его радость. Ван Дун показал свою силу в бою с Мою, и эта сила отбросила огромную, внушающую страх тень на все человечество. Старому торговцу было даже трудно нормально говорить, стоя здесь и сейчас. Я надеюсь, что все остальные торговые группы покажут не меньше энтузиазм в нашем сотрудничестве. «Я удостоверюсь, что так и будет», — ответил сиракус. Для Ван Дуна это были просто слова, однако для Сиракуза любое слово, сказанное этим парнем, просто не могло быть обычным. Чтобы доставить марсиан на Землю и Луну, Ван Дуну потребуется флот, а большой флот это дорогое удовольствие хотел у вандуна и была поддержка со стороны ле коння и мишо этого будет недостаточно ему также потребуется помощь торговцев слова вандуна заставили марсианских торговцев внимательно обдумать сложившуюся ситуацию в конце концов они осознали что помощь вандуну это не жертва а инвестиция. если наследник воина клинка одержит победу то он точно не останется в долгу Именно поэтому у торговцев совершенно не было причин, чтобы отказываться. В конце концов, это была отличная сделка. Сиракуз был единственным бизнесменом, с которым встретился Ван Дун, благодаря чему его репутация семьи взлетела еще сильнее. Множество торговых групп начали использовать всевозможные способы, чтобы сблизиться с ним. Они хотели знать, что Ван Дун обсудил с Сиракузом и какая судьба ждет марсианскую торговую гильдию. В отличие от мирного времени, Ван Дун сейчас мог применить множество методов, включая, но и не ограничиваясь насилием, чтобы разобраться с теми, кто решит выступить против него. Также ни один из марсианских предпринимателей, кроме Сиракуза, не смог заполучить расположение вандуна Все их надежды лежали именно на этом торговце. В конце концов, он является единственным связующим звеном между обществом марсианских бизнесменов и наследником воина-клинка. Школа Небесного Наставника тем временем возвела Вандуна в ранг святых. Он был святейшим из всех, святым спасителем. Последователи школы начали распространять слухи, что парень стал спасителем еще в тот момент, когда вызвал инцидент в башне. С того времени наследник воина Клинка сотворил множество чудес, самым важным из которых было убийство Темного Лорда. Всё, как и предсказывал Небесный Наставник», После убийства Мою прошло всего 10 дней, но никто не знал, куда пропал спаситель Марса. Однако повсюду висели плакаты с его изображениями, и в каждом уголке марсианских городов люди постоянно поднимали тосты в честь своего спасителя. Встреча Ван Дуна и Замбротты проходила в довольно расслабленной атмосфере. Парень знал, что ему не стоит выражаться неопределенно с собеседником, так как именно этому мужчине предстоит заведовать большинством дел на Марсе если ванун не будет говорить по делу это вызовет лишние проблемы среди марсиан приятно познакомиться полагаю что это наша первая встреча спросил замбродта с одобрительной улыбкой на лице лично да однако пять лет назад я был свидетелем твоей потрясающей битвы я до сих пор благодарен господину шутнику за тот урок вежливо ответил замбродта Он знал, что ивандун и таинственный бог войны оба имели уров выше 30, а может даже были сверх эйнхериями Что удивительно андунн был не только бойцом металл, но и смертоносным мастером искусств. Однако, в битве междупоттром и вандуном кому же удастся одержать вверх? господин шутник тоже был очень впечатлен твоими навыками. На марсе предстоит еще многое сделать, «А потому я благодарен тебе за поддержку», — серьезно сказал Ван Дун. Темные были лишь одной проблемой. Другой же был Патрокл. Битва с божественным лордом перворожденных не будет такой простой. За прошедшие пять лет Ван Дун значительно увеличил свой уровень, но это касалось и Патрокла. Имея такое сильное тело, лорд перворожденных обладал даже большим потенциалом по сравнению с наследником воина-клинка. В дополнение к этому, сидя на троне загов последние пять лет, Патрукло наверняка значительно развил свои стратегические способности. «Я сделаю все, что в моих силах», — уверенно ответил Замбротто. Он хотел было спросить о том, где сейчас бог войны, но в конце концов решил этого не делать. Мужчина знал, что силы, стоявшие за Вандуном и богом войны, были просто за пределами его понимания. Обменявшись приветствиями, Вандун на Замбрутто начали обсуждать текущую обстановку. Ситуация на Марсе улучшалась день ото дня, однако в окрестностях планеты все еще находилась большая часть флота темных. Несмотря на их численное преимущество, потеряв лидера, заги сейчас были дезориентированы. А потому при помощи последней армады конфедерации марсианам удастся рано или поздно оттеснить жуков. После подобных проблем мужчины начали обсуждать культивацию. Хотя Замбротто и был гораздо старше Ван Дуна, во время разговора он вел себя как ученик. Это мог быть его единственный шанс поговорить со сверх-Эйнхерием, а потому мужчина засыпал наследника воины Клинка вопросами. После становления Эйнхерием уровень Замбротто практически перестал расти. Однако, несмотря на свой возраст, он все еще не терял надежд. После достижения ранга Эйнхерия твоя собственная сила становится не так важна для повышения уровня. «Ты должен учиться использовать природную энергию вокруг», — сказал Ван Дун с улыбкой. Сказанные парнем слова вызвали у Замбротто миг прозрения, и он сразу же закрыл глаза, пытаясь постигнуть появившиеся у него идеи. «А что потом?» В ответ на этот вопрос Ван Дун лишь улыбнулся. Увидев его улыбку, Замбротто пробормотал застенчиво. «Прошу прощения за мою жадность!» Наследник воина клинка покачал головой. Это не является секретом, и я не против поделиться с тобой. Однако тебе слишком рано знать, что делать дальше. Это принесёт больше вреда, чем пользы». Замбрутто кивнул. Вандун был прав. Когда дело касалось культивации, терпение играло огромную роль. В этот момент стук в дверь прервал мысли мужчины. На пороге появилась Белинда. «Папа, могу я поговорить с Вандуном наедине?» Глаза старого лиса заблестели, а на его лице выступила хитрая улыбка. Конечно. Моя дочь считает, что я слишком стар, чтобы участвовать в её беседах. Извини, что мешаю, тебе, дорогая. Билинда ещё даже не успела разозлиться на слова отца, как тот уже вышел наружу, тихо прикрыв за собой дверь и заперев замок. Как мне тебя называть? Вандун? Спаситель? Божественный ангел? С сарказмом спросила девушка. В ответ на эту колкость Ван Дун лишь улыбнулся. «Как тебе больше нравится?» Белинда замолчала, селись придумать ответ. В это время Ван Дун посмотрел на неё и воскликнул. «Ты выглядишь просто шикарно в этой военной форме! Тебе нужно принять участие в вербовке новобранцев! Юноши устремятся в наши ряды огромным потоком, лишь бы увидеть твоё личико!» Девушку позабавили эти слова. «Какие сладкие речи! Скажи, сколько сердец ты уже разбил?» Ван Дун лишь пожал плечами. «Я не виновен!» «Идиот! Эти две девушки-медики готовы на всё ради тебя, а ты их игнорируешь!» В этот момент Ван Дун ещё не знал, что уже успел стать идолом для всех марсианских девушек. Окружённый красавицами и героями своего поколения, сильный и загадочный, красивый и романтичный, Парень словно сошёл прямиком со страниц самых популярных женских романов. Наследник воина Клинка снова пожал плечами и сказал, «Ну, честно говоря, я тоже не знаю, что со всем этим делать». Глава 642. Старые друзья. Наследник воина Клинка тяжело вздохнул. Сяо Юй и Едзи отличались от Хайди, так как многое прошли вместе с Ван Дуном а потому мысль о расставании с ними наполняла сердце печалью. Он бы соврал, сказав, что ничего не чувствует, к двум этим девушкам. Однако ни одна из них так и не сказала ему прямо о своих чувствах. Если они не сделают этого самостоятельно, то вероятность того, что Ван Дун проявит инициативу, и того меньше. «Они тебе нравятся», — сказала Белинда, увидев промелькнувшую во взгляде парня печаль. Ее голос в этот момент был настолько переполнен завистью, что это удивило даже ее саму. Они лишь недавно встретились с вандуном, поэтому ее чувства к нему были просто слепым увлечением. Девушка осознала это, когда поняла, как мало ей известно о нем. Белинда сожалела, что не встретила его до Сяо Юй Юй и Едзи. «Что ж, уверен, в конечном итоге все это разрешится. Я слышал, что ты работаешь в главном штабе, а?» Вандун решил сменить тему. Подобный вопрос оскорбил девушку. Она бросила на наследника Воина Клинка обвинительный взгляд и сказала: "А что? Думаешь, я не заслуживаю этот пост? Я выпускница Марсианской академии А-класса. Может, я и не герой вроде тебя, но тоже могу внести свой вклад в эту войну". "Ладно, ладно, я же просто спросил". Вандун знал, что с девушками лучше не спорить. Неважно, «Ты говорил с моим отцом об использовании сил природы. Что это значит?» У Белинды был острый ум, и она понимала, что пока этот парень все еще на Марсе, она должна научиться у него как можно большему. «Сотворение», — с охотой ответил Вандун. В ответ на это Белинда прижалась к парню и чмокнула его в щеку. «Это от всех девушек Марса». Вандун был застигнут врасплох таким поворотом событий. Почувствовав запах помады на своей щеке, парень неосознанно сделал глубокий вдох. «Это мой первый поцелуй!» Еще не закончив говорить, Белинда выпрыхнула из комнаты. Вандун Дун потер щеку, и на его лице появилась кривая улыбка. Тем временем в главный штаб прибыла группа бойцов, потребовав встречи с вандуном. Это были никто иные, как его боевые товарищи из Малнуса, включая Эмиля и Маркоса. Как только они встретились в Андуне, обменялся с ними объятиями. Было трудно поверить, что всего год назад эти мужчины были его соперниками. Ты сделал это. Мы знали, что у тебя получится. Как дела в Малноссе? Всё хорошо. Однако это больше не Малнос. Теперь город называется Вассенер. На марсианском это слово означает обитель бога войны. Объявил Маркос. Ван Дун хитро улыбнулся и сказал. «Какое красивое название!» «Мы сменили его, чтобы привлечь больше молодежи. И это сработало. Вассанер стал местом, где жаждут жить и работать последователи бога войны», сказал Эмиль, тоскливо улыбнувшись. Он скучал по тем дням, когда работал вместе с вандуном Дуном и боевыми волками. Мужчина считал себя счастливчиком из-за своего решения присоединиться к наследнику воина Клинка. Иногда он гадал, Где бы сейчас был, если бы принял другое решение? В аду, скорее всего. Как продвигается исследование Вантуна? Доктор Франкенштейн сделал наш город своим домом и собрал там самую лучшую исследовательскую команду на Марсе. У него, кстати, для тебя сообщение. Вантун сказал, что скоро добьется прорыва в применении своей технологии в космических путешествиях. Когда это случится, он даст тебе флот, которого ранее не видел мир сказал Маркос. Вассанер стал одним из важнейших городов Марса. Это не только место, где самая продвинутая на планете группа исследователей занимается своей работой, это также и дом Ван Дуна. Хотя множество городов все еще ожидали перестройки и восстановления, жизнь на территории людей уже вошла в нормальное русло. Более того, никогда раньше марсиане не чувствовали такого единства. Когда ты собираешься покинуть Марс? «Я надеюсь, что, разобравшись с делами на Земле, ты найдёшь время, чтобы навестить нас в будущем», — сказал Маркос. «Точно. Вассаннер всегда тебе рад», — добавил Эмиль. В ответ на это Вандун кивнул. «Я вернусь». У парня было множество хороших воспоминаний о Марсе, поэтому, когда с его миссией будет покончено, он определённо снова посетит эту прекрасную планету. Эмиль и Маркос пришли не одни в этот раз. Они привели с собой более 20 тысяч солдат, чтобы помочь объединенному фронту. Эти бойцы были набраны из городов, которые ранее не направляли все свои силы на фронт, опасаясь за свою безопасность. Однако после смерти Темного Лорда бояться больше было нечего, и поэтому все больше и больше фракций отсылали свои оборонительные силы на помощь Замбротте и Думу-Ле. Закончив разговор с Эмилем и маркасом Вандун вернулся в свой барак, где заметил, что господин Шутник куда-то пропал. Размышляя о достижениях господина Шутника, Ван Дун не мог не восхититься проницательностью старого пирата. Став богом войны, мужчина превратил свою маскировку в силу, способную увеличивать боевой дух солдат. Всего за несколько недель ему удалось сформировать рыцарский орден бога войны. Члены этого ордена были известны не только благодаря своим навыкам и бесстрашию. Они также обладали удивительной способностью вдвое увеличивать свою силу ядерного генома. Ван Дон очень хотел взять с собой волков так как эти животные были невероятно полезны во времени больших стычек. Однако это означало, что две сотни их наездников также должны будут последовать за ними на Землю. Кроме того, лишь судно среднего тоннажа сможет вместить столько людей. А такой транспорт будет гораздо заметней в космосе из-за чего увеличится вероятность обнаружения со стороны ЗАГов. В конце концов, Ван Дун решил отказаться от этой идеи и встретить новые трудности с новым оружием. Послы космических сил Конфедерации, наконец, прибыли. Когда они встретились с вандуном парни обменялись дружескими улыбками. Прошло пять лет, и даже Карл изменился за это время. Он постарался сдержать свои слезы, но в конце концов ему это не удалось. Апач глянул на него и криво улыбнулся. Саманта приказала Карлу оставаться на корабле, однако он нарушил приказ и прокрался на челнок Апача. На лице Апача появился новый шрам, но помимо этого он выглядел так же, как и пять лет назад. «Ван Дон, расскажи нам обо всем. Нам очень интересно», — сказал Апач. «Точно, босс! Тут все, похоже, довольно хорошо, но на Земле...» сказал Карл, нахмурившись. Губы вандуны изогнулись в улыбке, после чего он произнес. «Я старался сделать прорыв в своей культивации. Иначе у меня не было бы и шанса против Патрокла». Я припозднился. «Мне жаль». «Я видел твой бой с Мою! Это было потрясающе!» заорал Карл, боксируя. «Мою ничто. Дождись, пока не увидишь мой бой с Патроклом. Кстати, ты все еще ведешь себя как ребенок после стольких лет?» Хм, не беспокойся. Карл ведёт себя так только за пределами боя. Когда он в бою, этот парень спокойней кошки», — подметил Апач. «И не говори. На моём корабле у меня довольно хорошая репутация. Особенно среди девушек», — заявил Карл. «Апач-то уверен? Ну, посмотри на него. Готов поспорить, он всё ещё девственник», — пошутил Ван Дун. Услышав это... Карл покраснел и начал отрицательно махать руками. «Нет-нет, Апач, не отвечай!» Игнорируя своего товарища, Апач ответил. «Я слышал, что он часто видится с кем-то из третьего флота, но я не знаю, встречаются ли они. Обычно из уст Карла всё звучит более серьёзным, чем на самом деле». Хм, «Я ненавижу тебя, Апач! Кстати, я уже давно не девственник!» И как давно? «С прошлого месяца!» Комната быстро наполнилась смехом. Поначалу Карл был застигнут врасплох этим приступом смеха. Однако через какое-то время тоже начал смеяться. «Шутки в сторону. Ван Дун, какой у тебя план? Ситуация на Земле очень... плохая». «Мы должны действовать быстро. Но сначала нам нужен умелый флот». «Я согласен. Наши корабли такие потрёпанные, что пережить ещё одну атаку...» «Это уже чудо!» — пожаловался Карл. «Благодаря Саманте у нас нет недостатка в талантливых офицерах, но у нас недостаточно кораблей, чтобы противостоять жукам. К счастью, теперь, когда Марс уже освобождён, всё начнёт меняться», — сказал Апач. «Всё это вопрос времени». Да умле и школа уже занимаются этим вопросом, однако я боюсь, что перворождённые не будут просто сидеть и смотреть, как люди отвоевывают Марс. Патрокл не является лидером всех загов. Ими всеми повелевает королева-мать. После смерти Мойю она может почувствовать угрозу, так как теперь на её стороне нет никого, кто мог бы сдержать Патрокла. Мне интересно, позволит ли ему королева-мать взяться за Марс? «Мы не можем рассчитывать на их разборки». Я считаю, что нужно усилить наш флот, используя дезорганизованную армаду загов вокруг Марса. Хочешь использовать их для тренировок? Такой план. Однако нам нужно также быть настороже насчёт Патрукла. Мы не можем позволить себе сражаться сразу на два фронта. Ван Дун не был полностью уверен по поводу следующего шага загов. Однако он считал, что его первой целью должно стать создание флота, который позволит ему вернуться на Землю. «Завтра я представлю вас моим товарищам. А сейчас нам лучше начать продумывать дальнейшие действия». В ответ на это Апач замолчал. Спустя какое-то время Карл, наконец, не выдержал. «Давай! Скажи уже!» Вандун нахмурился и с любопытством спросил. «Что такое?» «Ну, всё довольно сложно. Хотя Саманта и является адмиралом, капитаны флота разделились на три фракции». Не удивляйся, если на флоте найдутся люди, настроенные против тебя. Ага? Какие люди? Наша фракция — самая большая из трех. У нас под контролем находится столько же кораблей, сколько есть у остальных двух вместе взятых. Лидера одной из фракций зовут Сяо Се. Раньше он работал на главу совета. Другая фракция принадлежит Дому Ли, и ими руководит Ли Хун. «Раньше эти двое были соперниками, но из-за того, что им обоим не нравится руководство Саманты, они решили объединить силы», — сказал Апач. «Хотя Ван Дун и был могучим воином, для этих двух фракций он является солдатом, а не лидером. Поэтому они не отдадут свои корабли в его распоряжение по своей воле». Вандун широко улыбнулся, совершенно не беспокоясь об этом предупреждении. «Спасибо, что сказали. Я уверен, мы что-нибудь придумаем». «Я же говорил, что босса не будут волновать подобные пустяки! Разве ты не видел, каким надменным раньше был Лекэнь? А сейчас даже он работает на босса! Не волнуйся, Апач! Босс преподаст нам урок!» Глава 643. Преграда. За последние пять лет Ван Дон улучшил не только свои боевые способности, но и стратегические. Ли Фену тоже в свое время пришлось научиться всему этому. Хотя его положение и было намного лучше, чем ситуация, в которой оказался его наследник. Используя свое влияние воина клинка, мужчина подружился с главами пяти великих домов. В отличие от своего прославленного предшественника, Вандуну нужно было разбираться не только с врагами человеческой расы, но и с врагами внутри неё. Даже его главный враг, Патрокл, был гораздо более грозным противником, чем враги Элифена. Заги Без должной подготовки каждый шаг Ван Дуна нес с собой неимоверную сложность, в то время как враги со всех фронтов пытались помешать его планам. Однако спустя пять лет обучения парень был готов. Потому как он справлялся с громовым огнем и другими фракциями Марса, его управленческие способности были очевидны. Если бы Ван Дун не смог наладить отношения хотя бы с одним из его нынешних союзников, ситуация на планете была бы абсолютно другой. Ваандуну все равно удалось бы взять Марс под контроль, но тогда в его распоряжении было бы гораздо меньше сил и ресурсов. Чем больше фракций он бы уничтожил, чтобы добиться господства, тем меньше у него было бы сил в будущем для помощи земле. Ключевым фактором было четкое разграничение между соперниками и врагами. Если группировка становится врагом, врагом,ванндун не позволит существовать ей на Марсе. Карл Апачи и Вандун проговорили всю ночь. Посланцы флота ввели наследника на Клинка в общий курс дел, включая состояние флота и его старых друзей. Даже когда мужчины поняли, что начало расцветать, они легко могли бы проговорить еще целый день. В комнату вошла Едзи с улыбкой на лице. «Время завтрака. Вандун, ты решил, кого возьмешь с собой?» «Вау! Эй, горячая штучка! А у тебя есть парень?» — спросил Карл, улыбаясь как идиот. «Капитан Карл, неужели все земляне такие же идиоты?» «Ты знаешь моё имя?» «Конечно. Карл — космический волк. Все здесь слышали о вас?» Вежливо ответила Едзи. «Ха! Я знал, что я однажды стану популярным!» Сказал Карл, бросив на апача самодовольный взгляд. «Это полевой медик, Едзи». Ван Дун представил девушку своим товарищам. Слова «полевой медик» заставили Карла поумерить пыл. Он слышал о мастерах искусств школы. Говорят, что одним щелчком пальца они способны заставить заполыхать любого мужчину. В буквальном смысле. Как бы сильно Карл не отчаялся, он никогда не станет флиртовать с женщиной, с которой ему не справится Пойдёмте прихватим чего-нибудь на завтрак. Я представлю вам моих новых друзей. Карл сказал, что в окрестностях Марса у тёмных всё ещё есть большой флот. Пока что мы не можем использовать слишком много кораблей за раз. Нужно сконцентрироваться на боевой мощи флота». «Ты должен взять меня с собой», — заявила Едзи. «Хорошо, хорошо», — Ван Дун согласился, так как знал, что этот спор ему все равно не выиграть. Плюс Едзи была легендарным медиком, и ее способности были востребованы независимо от того, находится она на корабле или на земле. Едзи улыбнулась и последовала за вандуном в направлении столовой. Апачи и Карл были тепло встречены другими бойцами. Эти два землянина были невероятно шокированы уровнями марсиан. Апач недавно достиг 21 уровня и считался одним из лучших бойцов на своем корабле. Однако здесь легендарных воинов было достаточно, чтобы легко занять несколько столов. Карл тоже был шокирован, но уже количеством красавиц в лагере. Он даже увидел своего идола, самую прекрасную из всех. «Хайди». На лице девушки появилась учтивая улыбка, из-за которой сердце Карла чуть не остановилось. Пока все наслаждались завтраком, они не переставали гадать, кого же выберет Ван Дун. «Ван Дун мы закончили строительство нового стелл шатла серии X-355. Хотя он и небольшого размера, внутрь можно уместить до 30 пассажиров. Будучи его пилотом, я могу доставить тебя на землю», сказала Хайди. «А?» И сколько у нас времени? Корабль уже здесь, ответила Хайди с улыбкой. Некоторое время назад она уже начала подготовку к предстоящему путешествию. Босс, ты должен взять меня с собой. Отвали, я принесу больше пользы. Каждый из бойцов стал предлагать свою кандидатуру, из-за чего помещение наполнилось гамом. Из всего этого шума стало трудно выделять отдельные голоса. Вандун махнул рукой, призывая всех к спокойствию. «Успокойтесь! Я составлю список, и вышли его после полудня». После окончания завтрака Ван Дун взял в руку ручку, но даже спустя час не написал ни одного имени. x 355 был самым лучшим стелс-челноком, который можно приобрести за деньги. Обычно он использовался лишь членами королевской семьи коэдианцев. Одной Хайди будет недостаточно, чтобы управлять кораблём а потому ей понадобится по крайней мере три помощника. И того остаётся всего 25 мест. Вандун также начал обдумывать, стоит ли брать с собой Индиго. Он хотел сделать это, но в конце концов лютоволк займёт по крайней мере с десяток мест. Хорошо взвесив все «за» и «против», парень всё же решил взять зверя с собой. Индиго был слишком полезен, чтобы оставлять его на Марсе. Считая Индиго, Апача и Карла, Оставалось лишь 13 мест. Но кем же заполнить эти места? Интянь Цзуну придётся остаться на Марсе, так как обязанности по управлению отделением храмовников всё ещё лежат на его плечах. Хотя Земля и Луна сейчас были в плачевном положении, Ван Дун не мог забывать и о важности Марса. Эта планета — последний бастион человеческой цивилизации, который стоит того, чтобы вложить в него ресурсы. Сяо Юй Юй, Улин и Линда Эти четыре боевых медика будут очень полезны. Запишем. Гуань Дуньян был мастером искусств, а потому в космических сражениях его польза будет ограничена. Однако Ван Дун сомневался, что сможет убедить этого парня остаться на Марсе. Запишем. Одно имя за другим, и Ван Дун наконец закончил список. В него вошли также Ворон, Танбу, Лунь-Дуо, и другие воины, которых Ван Дун посчитал достойными. Буджи в список не попал. Хотя он и был сильным бойцом, его люди нуждались в его руководстве. Сяоли Бе был известным воином Марса, и его участие поможет скорейшему уничтожению остатков загов на планете. Ван также думал и о Мишо. Хотя он и был важной частью запретной техники, использовать искусство в космосе не так уж и легко. Ведь там гораздо меньше природной энергии. Кроме того, Мишо сейчас был занят делами школы, а потому не смог бы полететь с Вандуном, даже если бы тот попросил. Несмотря на это, Вандуну понравилось сражаться бок о бок с молодым небесным наставником, и он был бы рад новой возможности. Это чувство было взаимно и со стороны Мишо. Парень уже принял решение передать свои полномочия марсианскому военному совету и как можно скорее присоединиться к Вандуну. В конце концов, ему никогда не нравилась его позиция главы школы. Времени было немного, А потому на следующее утро вандуны, выбранные им воины, сели на корабль. Чтобы предоставить прикрытие и отвлечь внимание загов, Саманта в этот момент начала небольшую атаку. Карл сидел прямо позади Индиго, не в силах отвести взгляд от этого великолепного зверя. «Босс, можно мне его погладить?» «Если хочешь, чтоб тебя съели, можешь попробовать», — улыбнулся вандун. Космический корабль спокойно преодолел атмосферу Марса. Вышел в открытый космос и продолжил тихо, словно призрак, лететь в сторону остатков флота Конфедерации. Боясь быть укушенным, Карл оставил Индика в покое и сконцентрировал своё внимание на корабле. Спустя всего 10 минут ему удалось понять принцип работы этого аппарата и запомнить расположение всех его ключевых компонентов. Внезапно по челноку начала разноситься сирена. Хотя x 355 и был стелс-кораблём, Это не означало, что он сможет со стопроцентной вероятностью проскользнуть мимо загов. Особенно, если те будут готовы. Группа жучих кораблей появилась прямо перед челноком, не давая ему продолжить свой путь. «Сможем прорваться?» «А то!» — сказала Хайди и объявила по громкой связи. «Внимание всем! Держитесь за что-нибудь! Сейчас начнет трясти!» Вандун повернулся и кивнул Индиго который прижался к земле и распластал лапы в стороны. «Давай я помогу!» — встревоженно сказал Карл. «Конечно!» Хайди инициировала турборывок, и x 355 прорвался прямо через брешь в строю вражеских кораблей. Заги моментально развернулись и пустились в преследование. Вскоре некоторые жучьи корабли приблизились достаточно близко для наведения, а потому сразу же открыли огонь. «Маневр уклонения первого уровня!» Спокойно объявила Хайди. Корабль начал вращаться и вилять из стороны в сторону, уклоняясь от ракет и при этом совершенно не теряя скорость. Три помощника пилота были лично выбраны Хайди. Они являлись лучшими пилотами Каэдии, а потому легко и уверенно справлялись со всеми маневрами. Атака Саманты отвлекла внимание главного флота Загов, однако вокруг Марса было разбросано множество разведывательных групп, на одной из которых и натолкнулся x 355 «Держитесь за сиденье!» Двигатели внезапно загудели, и скорость корабля резко возросла, благодаря чему он быстро оторвался от вражеских сил, избежав окружения. Лица пассажиров побелели. Похоже, что их желудкам было трудно справиться с такой внезапной перегрузкой. «У тебя что, морская болезнь?» «Нет!», Нет Начал отрицать Лундуо сквозь стиснутые зубы, борясь с рвотными позывами. «Давайте собьём их, прежде чем они передадут другим наши координаты», сказал Карл. «Без проблем. У вас есть космические металлы? Ещё бы!» «Я пойду с тобой», вызвался Танбу. «Попридержи коней. Ты раньше никогда не сражался в космосе. К этому нужно сначала привыкнуть», серьезно заявил Апач. Глава 644. Новая стратегия. Хотя все воины на корабле имели легендарный уровень, они не привыкли сражаться в космосе. Ваша задача — наблюдать, а мы с Апачем позаботимся о загах. Спасибо, босс! Апач осмотрел космическую броню металл Каэдианцев и заметил, что она была очень сильно похожа на броню Эванян. Раньше оба этих костюма считались лучшими металлами, но теперь человечеству были доступны лишь продукты производства Каэдианцев. Эти металлы были доверху набиты всякими наворотами, которые только существовали на сегодняшний день. Апач признал, что перед ним сейчас очень хорошая броня. «Что насчет тебя, Ван Дун?» «Все нормально, мне это не нужно», — сказал парень, качая головой. Апач не стал задавать вопросов. Он знал, что сверх Эйнхирием не требовалась подобная защита. В конце концов, их понимание Вселенной находилось абсолютно на другом уровне. Подумав о предстоящей битве бок о бок с Вандуном, кровь Апача начала кипеть. Он уже начал гадать о том, насколько же захватывающим зрелищем ему удастся насладиться. Космический корабль покинул окрестности Марса и устремился в сторону астероидного пояса Сатурна. Это была идеальная локация для космических боев металл. Заги не знали о том, что их поджидает ловушка, а потому продолжали следовать прямо за x 355 «Пять секунд до входа в гиперпространство! Четыре! Три! Две! Одна!» Белая вспышка распорола мрак космоса, и челнок вошел в гиперпространство. Позади него можно было заметить мельтешащие корабли инсектоидов. Благодаря технологии, которые они украли у иванян жуки теперь тоже могли маневрировать в гиперпространстве. «Через пять минут мы покинем гиперпространство. Пожалуйста, будьте готовы!» Раздался спокойный и твердый голос Хайди по громкой связи. Искривленный пространственно-временной континуум совершенно не искажал музыкальный голос принцессы. Кайдианцы проводили очень много времени в космосе, а потому путешествия по гиперпространству были для Хайди рутинным занятием. Ван Дун почувствовал желание Индиго броситься в бой. Однако парень считал, что эти заги будут слишком слабыми оппонентами для его зверя. Когда начался отсчет времени до выхода в обычный космос, в конце гиперпространственного коридора появилось сияние. Прежде чем бойцы на корабле смогли это осознать, они были уже посреди пояса астероидов. Когда Ван Дун облачился в свои доспехи Эйнхерия, Хайди открыла стыковочный шлюз. Апачи-наследник воина Клинка выпрыгнули наружу, в то время как Карл взял на себя вооружение корабля, направив орудие на выход из гиперпространства. Как только парень увидел очертания кораблей-жуков, его палец моментально нажал на курок, начав поливать их огнём. Заги шли колонной, поэтому как только пушечное мясо в авангарде попало под удар, остальные корабли ушли в стороны, окружая Х-355. Хайди и глазом не моргнула, несмотря на многочисленные вражеские точки на радаре. Её нервы были сделаны из стали, а разум девушки был остр, словно кинжал. Пальцы Хайди затанцевали по клавиатуре, после чего все орудия корабля одновременно дали залп, погрузив в огонь около полудюжины вражеских кораблей. Апач и Вандун ринулись прямо в ряды жучьих кораблей. Почувствовав приближающихся людей, заги Камикадзе пошли на перехват. Заметив это, Апач ускорился, выманивая в сторону орду этих жуков-самоубийц. Корабли инсектоидов не имели совершенно никакого огневого преимущества над врагами. Однако у них был практически бесконечный запас загов Камикадзе, которые представляли серьезную угрозу человеческому флоту. Однако было очевидно, что космические заги Камикадзе были менее проворны и сильны, нежели их наземные сородичи. А потому Апачу удалось очень быстро с ними разобраться. К сожалению, когда Апач наконец расчистил путь для x 355 остальная часть орды вражеских кораблей прибыла на место и окружила Вандуна и его людей. Как только Карл вошел в боевой мод, он превратился в совершенно другого человека. Глядя на радар, глаза парня начали блестеть. Поначалу у Хайди были сомнения по поводу этого человека, однако кабина пилотов была не полностью укомплектована из-за ограниченного количества мест на корабле. А потому девушка решила принять помощь Карла. Тем не менее, отличные навыки и несравненный талант этого человека вскоре начали поражать каэдианскую принцессу. Этот парень был лучше лучшего из пилотов, которых она встречала. В этот момент девушка сделала себе мысленную пометку, что после войны ей обязательно стоит пересмотреть свои взгляды на способности человечества к покорению космоса. Внезапно один из уголков огромного поля битвы озарила яркая вспышка. Из тела Ван Дуна заструилось пламя, после чего заги устремились к нему словно мотыльки. Однако, прежде чем жуки смогли добраться до цели, Злые языки пламени превратили их в пепел. Более дюжины столбов пламени ринулись в сторону оставшихся кораблей-загов, извиваясь в космическом пространстве, словно огненные драконы. Почувствовав опасность, жуки попытались уклониться, но только половине из них это удалось. Эта внезапная атака полностью разрушила строй инсектоидов. Воспользовавшись возможностью, Хайди развернула корабль, чтобы Карлу было удобнее нанести артиллерийский удар. Спустя несколько минут все вражеские корабли были уничтожены. Когда Вандун и Апач вернулись на палубу, оба они показали своим товарищам знак победы. "Давайте двигаться дальше", объявил Вандун. "Так точно, капитан". Сопровождаемый всеобщим смехом корабль направился в сторону своего места назначения. Спустя еще пять часов скитаний пассажиры X-355 наконец увидели силуэты флота Конфедерации вдали. На флагманском корабле «Саманта» уже долгие часы нетерпеливо дожидалась их прибытия. «Адмирал, они вернулись!» — прокричал офицер. «Саманта» подскочила с места и объявила. «Подготовиться к принятию судна!» «Так точно!» Космический корабль медленно приземлился на стыковочную платформу. «Танбу» выглянул в окно, но к его разочарованию не обнаружил снаружи красного ковра. Как только Вандун вышел наружу, он сразу же увидел множество знакомых и незнакомых лиц. В конце концов его взгляд упал на Саманту. «Приветствую, директор!» — оцалютовал Вандун. Еле сдержав желание обнять этого парня, женщина произнесла «Добро пожаловать, Вандун». Возможно, Вандун услышал ее мысли, так как в следующее мгновение он подошел ближе и обнял Саманту. «Привет, Вандун!» поприветствовал Цао И. Ван Дун выпустил женщину из объятий и энергично пожал руку своего старого знакомого. Когда новые товарищи-наследники воина клинка покинули корабль, он представил их своим старым знакомым. Когда с приветствиями было покончено, внимание всех присутствующих сконцентрировалось на Индиго. Которому это, похоже, нравилось. С тяжелым пыхтением зверь начал кататься по полустыковочной платформы «Карл!» «Ты урод! Я должен был полететь, а не ты!» Начал жаловаться Сиска. «Какая разница? Благодаря мне тебе не нужно было напрягаться!» Рассмеялся Карл. Марсианские и земные войны очень быстро нашли общий язык. Множество бойцов с земли начали засматриваться на каэдианок. Юноши просто не могли сопротивляться желанию полюбоваться на подобную красоту. Хайди не обращала на это внимания. Девушка уже давным-давно привыкла к подобному. Саманта распределила всех по каютам, а для Индиго приказала очистить неиспользуемый тренажерный зал. Когда бойцы вновь собрались в конференц-зале, экипаж корабля, большую часть которого Ван Дун не знал, просто засыпал парня вопросами. Им было интересно, как ему так быстро удалось изменить ситуацию на Марсе. Некоторые даже подозревали, что Мою не был в своей пиковой форме во время боя с вандуном Внезапно зазвенел интерком, оповещая о вызове со стороны двух капитанов: Сяосе и Лихуна. Саманта кивнула и включила дисплей. Экран разделился пополам, после чего на каждой из его частей появилась по капитану. Оба капитана были на вид в районе 40. Лихун был громадным исполином с широким лицом и густыми усами. В сравнении с ним Сяосе оказался гораздо ниже и тоньше приветствую ванун прогремел голос лихуна когда андун пропал без вести он был студентом академии предлагаю наградить его званием лейтенанта и звездой мира за его заслуги поддерживаю мне как раз нужен боец металл со званием лейтенанта как насчет направить его ко мне Ха -ха -ха. глава 645 сила определяет статус Услышав подобные слова, Саманта нахмурилась. Она могла стерпеть показушные ремарки этой парочки в любое время, но только не в присутствии вандуна Гуань, Дуньян и остальные марсианские воины тоже помрачнели. Они пришли сюда, чтобы помочь землянам, а не для того, чтобы им служить. «Возьмите свои слова назад. Ван Дун лидер марсианского объединенного фронта. Вы считаете, что все, чего он заслуживает, так это позиции лейтенанта?» — сказала Ли Сюань. За то время, что она провела с Гуань Дуньяном, девушка научилась усмирять свой пламенный характер. Однако, услышав подобное оскорбление, Ли Сюань просто не смогла себя сдержать. Улыбка застыла на лице Сяо Се, в то время как лихун Хун разъяренно вскрикнул. «А ты кто, черт возьми, такая? И кто разрешил тебе открывать свой рот, когда я говорю?» «Капитан Ли Хун, меня зовут Ли Сюань. Я прибыла сюда с Гуань Дуньяном». Мы представляем весь объединённый Марсианский фронт. Если вам не нужна наша помощь, то мы просто вернёмся домой. В любом случае, мы здесь не ради вас, а ради нашего лидера, вандуна Не пытайтесь мне угрожать. Мы освободим Землю и без вашей помощи. Если бы мы не надрывали задницы, отвлекая на себя внимание Патрокла, Марс никогда бы не стал свободным. Да? Как по мне, Патрокл просто гонял вас всё это время как цыплят. каждый день вы теряете влияние на Земле и все еще думаете, что сможете освободить ее. Последователи Школы Небесного Наставника следуют только приказам вандуна кратко высказалась Сяо -Юй -Юй. «Если бы ты победил Му то тогда, может быть, мы бы тебе и послушали», — встрял один из бойцов металл, в то время как остальные закивали. «От лица всех коэдианцев заявляю, что мы следуем лишь за вандуном нарушила тишину Хайди. Хотя она и сидела в углу комнаты, девушка никогда не переставала быть центром всеобщего внимания. Каэдианцы всегда занимали особое место в сердцах людей. Каждый молодой солдат мечтал о том, чтобы разделить постель с одной из этих опасных, но прекрасных воительниц. Каэдианцы были благодарны воину Клинка за то, что тот позволил им обосноваться на Марсе. И они отплатили человечеству огромными жертвами со своей стороны на фронте. Даже когда их начали использовать в качестве пушечного мяса в космических баталиях, этот народ и слова не сказал против конфедерации. Однако даже у них был свой предел. Хайди никогда не станет служить человеку, которому даже не доверяет. В конференц-зале повисло неловкое молчание. Два капитана могли проигнорировать жалобы бойцов металл, но возражение школы небесного наставника и Каэдии они просто не могли пропустить мимо ушей. В конце концов, тишину нарушила Саманта. «Почему бы нам не послушать мнение вандуна Хотя он и был студентом Академии, сейчас Ван Дун является лидером множества могущественных фракций. Думаю, он заслуживает быть выслушанным». «На что ты намекаешь? Предлагаешь нам подчиняться приказам обычного пехотинца? Мне наплевать на то, является ли он наследником воина-клинка или нет, чтобы управлять флотом». «Нужны лидерские способности, а не грубая сила!» Снова встрял лихун Подобные слова очень сильно задели марсиан, и комната вновь наполнилась неодобрительными голосами. Если бы лихун сейчас был в комнате, то ему точно бы уже давно потребовалась помощь врачей. Даже если слова двух капитанов и разозлили Ван Дуна, на своем лице он этого не показал. Парень улыбнулся и приказал солдатам замолчать. «Внезапно...» Даже самые неугомонные марсианские бойцы закрыли рты и сели смирно. Два капитана были шокированы подобным послушанием. Они изначально считали, что марсиане следуют за Вандуном лишь из благодарности. Однако сейчас было видно, что выполнение приказов Вандуна было заложено у солдат на уровне инстинктов. «Дорогие капитаны, давайте не будем концентрировать внимание на моем титуле. В сравнении с главной миссией это пустяк». «Можете считать меня пехотинцем под началом адмирала Саманты, если вам так удобней. Вы оба известные военачальники, и я не стану вмешиваться в ваши дела и буду держать своих людей в узде. В конце концов, у нас одна миссия — освободить Землю и Луну. Поэтому я надеюсь, что мы сработаемся и не будем мешать друг другу», — сказал Ван Дун с улыбкой на лице. «Ты можешь оставить своих марсианских солдат, но этот флот принадлежит землянам». «По этой причине ты и твои люди должны подчиняться нашим правилам!» — настоял Лихун. «Конечно же. Я поддержу любое ваше решение, с которым буду согласен». «А что насчет тех, с которыми ты согласен, не будешь?» — медленно спросил Сяо Се. «Капитан Сяо Се, давайте начистоту. Меня совершенно не интересует ваш флот. Марсиане в данный момент строят мне армаду из десяти тысяч кораблей» оснащенных самыми последними технологиями Яга Кристаллов. Вы — опытный лидер, и знаете, как для всех будет лучше. Что до тех, кто решит саботировать наш план? У меня припасено множество наказаний для подобных людей». Сурово предостерег капитана Вандун, глядя ему прямо в глаза. Саманта все это время сохраняла молчание, позволяя вандуну решить все самостоятельно. Она множество раз перечитала рапорт о приходе Ван Дуна к власти на Марсе, и с каждым перечитыванием ее вера в парня возрастала. Уверев то, чего ему удалось добиться на Марсе, Саманта знала, что никто на ее корабле не сможет заставить Ван Дуна склонить голову. Лихуну и Сяо Се сейчас следовало бы проявить крайнюю осторожность. Если Ван Дун посчитает, что они слишком упрямы, чтобы с ними работать, даже Саманта не сможет их спасти. Капитаны были ошарашены такой твердой позицией и наследника воина Клинка. Они знали, что этот человек будет крепким орешком, но мужчины и подумать не могли, что тот начнёт их запугивать. Подобное удивление они испытывали и по поводу того, что вандуну удалось собрать такую огромную поддержку среди марсиан. Сейчас стало очевидно, что победа над Мою не была случайностью. Если бы он не смог взять под контроль всю планету, то ему не удалось бы убить тёмного лорда. Ха, у нас ведь общая цель. Я понимаю, откуда у вас появились подобные беспокойства. Я поговорю с Ван Дуном о наших правилах. Не беспокойтесь. Наконец вступила в разговор Саманта. лихун фыркнул и вырубил терминал. В то время как Сяо Се умудрился натянуть на лицо улыбку и сказал. «Надеюсь, у вас получится». После этих слов он также выключил Скайлинк. «Чёрт! Кто это вообще такие? Мы ведь пришли помочь, бога ради!» Вскричал Тан Бу. «Не нервничай так, танбу Бу!» «Попробуй поставить себя на их место», — сказал Ван Дун. «Действительно, у них обоих есть свои опасения, ведь они не знают Ван Дуна так же хорошо, как и вы. Многие вообще о нём никогда не слышали. Не волнуйтесь, я с этим разберусь», — сказала Саманта. Раз уж адмирал сказала своё слово, остальные решили оставить свои жалобы при себе. Цао И был встревожен. Эти две группировки так сблизились, что могут попытаться подорвать позицию Саманты. Несмотря на повисшую в воздухе неловкость, Ван Дун улыбнулся. Он еще до прибытия был предупрежден о проблемах на флоте. Когда все покинули конференц-зал, парень наконец повернулся к адмиралу и сказал. «Ты стала еще более привлекательной». «Не такой привлекательной, как твоя армия помощниц», — холодно ответила женщина. «Я не виноват», — пожал плечами Ван Дун. Роскошные груди Саманты, спрятанные под её военной формой, заставили сердце парня колотиться всё сильнее и сильнее. Он с трудом сдержал порыв прижаться к ним и осыпать женщину поцелуями. Саманта отличалась от остальных. Она была его первой любовью, а первая рана всегда самая глубокая. Однако парень не знал, что его чувства были взаимны. Раз уж армада конфедерации прибыла в окрестности Марса, она не собиралась уходить с пустыми руками. Космический флот «Жуков» попал на радар «Саманты», и женщина начала размышлять о том, как бы его уничтожить. Однако всё было не так просто. Заги имели численное преимущество. Да и к тому же, ими в данный момент руководил кровный родич С-Ранга. Глава 646. Операция x 6 После смерти Мою амбиции этого тёмного С-Ранга начали расти. Его армада была одной из причин, по которым Патрукл все еще не добрался до Марса. Несмотря на смерть темного лорда, конкуренция между темными и перворожденными никуда не пропала. Смерть Мою принесла хаос, а хаос для одних мог для других превратиться в возможность. С. Джоуди быстро осознал, что если ему удастся правильно разыграть карты, то сложившийся хаос только пойдет ему на пользу, и он станет новым темным лордом. Тёмный был безумно рад подобному прозрению. Жадность Джоуди, удобренная смертью его господина, дала жизнь росткам жажды власти в его сердце. Как только ему удастся истребить надоедливый человеческий флот, он сможет спокойно разобраться с марсианами. Джоуди чувствовал, что королева-мать ещё не отвернулась от тёмных. Она многие годы старательно работала, чтобы дать им жизнь, и была весьма довольна тёмными до тех пор, пока не появился Ван Дун. Королева-мать была не против дать своим детищам ещё один шанс. Тёмные занимали особое место в сердце повелительницы всех загов, ведь они не нуждались в человеке-носителе, а потому были загами на сто процентов. Чтобы истребить человеческий флот, Джууди нужно было избавиться от вандуна. Когда он докажет, что достоин, королева вышлет ему подкрепление и предоставит наземные войска, с которыми Тёмному будет нетрудно вернуть контроль над Марсом. Джоуди послал все свои разведывательные отряды на поиски армады Конфедерации. Он еще никогда в своей жизни не был так взбудоражен. Жажда власти этого темного взяла верх над его жаждой крови. «Разведчики жуков повсюду. Когда они нас найдут, это лишь вопрос времени», — заявила Саманта. Все присутствующие заметили изменения в ее голосе и похорошевший внешний вид. В конференц-зале в данный момент сидели Саманта со своими советниками и Ван Дун с полевыми медиками. Остальная часть людей Ван Дуна сейчас была занята тренировками, пытаясь адаптироваться к бою в условиях космоса. Полевые медики были еще более бесполезны в космических сражениях, чем Вандун себе представлял. В конце концов, во время боя солдаты находятся под защитой щитов корабля, Тем временем мастера искусств в данный момент испытывали сложности из-за недостатка природной энергии в космосе. Ван Дун решил пока что не давать им никаких подсказок. Он ждал, когда мастера сами найдут ответ. Так как Ван Дун и его люди не были знакомы с ситуацией в космическом пространстве, они просто тихо сидели и слушали, как Цао И и другие офицеры обсуждали текущие проблемы. Вскоре Гуань Дуньяну стало понятно из разговоров, что Заги имели просто катастрофическое численное превосходство. О полномасштабном наступлении не могло идти и речи. Сейчас все противостояние сводилось к небольшим потасовкам. В конце продолжительного обсуждения офицеры так и не смогли сформировать план по уничтожению флота Загов. Саманта посмотрела на вандуна чья ленивая поза весьма ее забавляла. «Ван Дун, что ты думаешь?» — спросила Саманта, глядя на парня. «Чтобы истребить флот Загов, мы должны сражаться с ними лоб в лоб», — сказал Ван Дун. «Они значительно превышают нас числом. Как ты собираешься сражаться с ними лоб в лоб?» — спросил капитан Сайлофу, один из главных сторонников Саманты. Это был мужчина лет 35, который был просто без ума от Саманты. Не стоит и говорить, что он был не очень рад появлению вандуна Сайлафу многие годы безрезультатно пытался приударить за женщиной, и когда он увидел, как сильно она изменилась после появления наследника Воина Клинка, его сердце наполнилось горькой завистью. До мужчины доходили слухи, что Саманта была влюблена в Вандуна, но как такое могло быть возможным? Сайлафу просто не мог в это поверить. Вы правы, но только если мы будем сражаться согласно общепринятому методу ведения космических баталий. «Пожалуйста, откройте звёздные карты», — сказал Ван Дун. Заги имели такое огромное численное превосходство, что если человеческий флот решит сражаться с ними, не прибегая ни к каким уловкам, вероятность победы будет равняться нулю. Один из офицеров принёс звёздную карту, на которой были отмечены места расположения частей флота загов, что было результатом стараний разведчиков. «Пояс астероидов Сатурна. Вот где пройдёт сражение», — сказал Ван Дун. Офицеры вокруг несогласно нахмурили брови. «Заги» имели превосходство в ведении боя в тесных средах с большим количеством объектов. Это был общеизвестный факт. «Хотя таким образом мы и сможем заблокировать корабль-носитель загов, астероиды не смогут остановить их истребители. Они имеют преимущество в ограниченном пространстве», разочарованно сказал Сайлофу. Он надеялся, что предложения Вандуна будут более конструктивными. «Если бы у людей было раз в пять больше кораблей, то, может быть, у этого плана и был бы шанс на успех. Однако с нынешним ограниченным количеством истребителей это будет просто самоубийство». Все присутствующие посмотрели на Вандуна, ожидая его ответа. Однако парень промолчал, и в комнате повисла тишина. В конце концов он, наконец, сказал, «Это всё, что пришло мне на ум». Офицеры тут же начали недовольно перешёптываться. Они надеялись, что Вандуна окажется гораздо полезнее. Саманта кашлянула и сказала: "Мы не можем просто сидеть и ждать. Заги в последнее время стали гораздо активней, и это говорит о том, что они что-то задумали. Нам нужно как можно скорее разобраться с ними. Я обсужу этот вопрос с Лихуном и Сяосе". Когда собрание было окончено, Вандуну приказали остаться. "И что это было?" с горечью в голосе спросила Саманта. Ван Дун в ответ улыбнулся. «Дорогая адмирал, я не думаю, что в наших лучших интересах будет, если я слишком рано раскрою весь свой план». «Что ты имеешь в виду?» «Каким бы хорошим ни был мой план, мне потребуется поддержка, на которую, похоже, рассчитывать не приходится. Кроме того, ты же не хочешь, чтобы произошла утечка». Хотя Ван Дун и был новеньким на корабле, он уже разобрался, как тут обстояли дела. Парень знал, что без поддержки со стороны Лихуна и Сяосе ему не удастся эффективно руководить флотом. Его план сработает лишь при условии наличия единства. «Хочешь сказать, что среди нас есть Крот?» «Нет, я не это имел в виду. Я хочу сказать, что прежде чем делать ход против Загов, мы должны решить проблему в наших рядах. Я знаю, что ты пыталась сохранить баланс между тремя фракциями, но именно это привело к отсутствию сплоченности на флоте в целом». — объяснил Ван Дун. Саманта криво улыбнулась. «Главная проблема всегда в людях». На лице Ван Дуна появилась утешительная улыбка. «Это не твоя вина. Ты хорошо постаралась». «Хорошо?» «Да», — кивнул парень. Саманта уже давно начала сомневаться в себе, но похвала Ван Дуна вновь повысила её уверенность. Она могла сомневаться в своих суждениях, но женщина никогда не сомневалась в суждениях Ван Дуна. «Каков наш план? Я всегда на твоей стороне?» Продолжила расспрос Саманта. Она знала, что у парня уже было решение. Он просто проверял её верность. «Сколько лёгких крейсеров x 6 есть на флоте?» — спросил Ван Дун. «Около сотни под моим руководством и ещё около сотни под началом тех двух дуболомов. Одной сотни должно хватить. Мне нужны лучшие пилоты. Можешь лично выбрать их для меня? Не смей принести мне ещё больше проблем». «Я не хочу выслушивать жалобы Лихуна и Сяусе о тебе», сказала Саманта, бросив на парня испепеляющий взгляд. «А зачем я, по-твоему, здесь?» <ф -ф -ф. «Как бы то ни было, удостоверься в том, что выбрала лучших пилотов и самых умелых стрелков». «У нас нет недостатка в хороших специалистах. Не напрягай свою красивую головку по этому поводу», горделиво сказала Саманта. За прошедшие годы она натренировала множество способных бойцов, которые после участия во множестве битв имели огромный опыт. Обсудив с вандуном детали плана, Саманта объявила о начале подготовки к специальной операции x 6 «Саманта! Что всё это значит?» Вскоре после этого вокруг адмирала начали раздаваться недовольные голоса. Глава 647. Обещание адмирала. «Капитан Сяоце, это секретная операция, несущая особую цель». «О чём вы говорите? Какая секретная миссия? Почему я ничего не слышал об этом?» Ха, «Генерал Сяусе, неужели я должна докладывать о каждом своём решении?» «Это из-за Вандуна? Адмирал, ну не теряйте голову! Не нужно класть все яйца в одну корзину!» «Чепуха! Я тут не в игры играю. У меня есть право одобрять любую операцию, и я не должна оправдываться перед вами. Мне требуется только сотня x 6 «Ваши корабли я трогать не буду», — процедила Саманта. «Одна сотня? Это целая сотня наших лучших пилотов! Мы не можем рисковать жизнями наших людей, позволив ввести их в бой какому-то дилетанту! Я хочу выразить официальный протест против вашей операции!» «Каждая останется при своем мнении. Я уже приняла решение. Если план провалится, вся ответственность будет лежать на мне», — уверенно заявила Саманта. Она знала, что должна проявить напористость, иначе операцию ждет провал. Из-за отсутствия непререкаемого авторитета Саманте приходилось сражаться за каждый свой шаг. Сяо Се был удивлен тем, как сильно изменилась эта женщина. На нее было гораздо труднее влиять после того, как появился Ван Дун. Обещание адмирала взять всю ответственность на себя позабавило мужчину. Он улыбнулся и сказал, «Можете записать сказанное вами, чтобы у нас было доказательство?» «Это угроза? Ладно, я запишу свои слова. Все будет официально. Однако во время операции мне потребуется сотрудничество с вашей стороны». «Без проблем», — охотно согласился Сяосе. Провал Саманты не будет стоить ему ничего, а вот ее репутация пойдет под откос, и у мужчины появится шанс занять ее место. Совсем скоро Лихун тоже связался с Самантой с красным огнева лицом. Однако, как только он получил официальный документ, свидетельствующий о том, что адмирал будет нести полную ответственность за исход операции, мужчина сразу же успокоился. Лихун Хун сожалела о своем противостоянии с Сяо из-за которого Саманта получила возможность подняться на свою нынешнюю позицию. Женщина была известна своей расчетливостью и осторожностью, поэтому у ее соперников не было и шанса нанести удар по ее репутации однако прибытие вандуна Дуна изменило Саманту, сделав ее более безрассудной. День полного освобождения Марса был все ближе и ближе, и человечество начало готовиться к последнему бою. В этот момент Адмирал Конфедерации будет играть очень важную роль. Человек, занимающий этот пост, запомнится для будущих поколений героем. Даже если марсианам удастся построить большое количество кораблей, им все равно будут нужны пилоты. Марсианский объединённый фронт будет умолять флот Конфедерации о помощи. Ведь даже в мирное время Марс не был богат на пилотов. Подобные специалисты станут главным козырем во время переговоров, помогая адмиралу заполучить огромное политическое влияние на Марсе. Пережив множество взлётов и падений, Лихун и Сяосе хорошо понимали нынешнее положение и лежащие перед ними возможности. Тем временем два капитана сидели друг напротив друга, попивая горячий кофе. «Что ты об этом думаешь? Может, у Ван Дуна есть какой-нибудь туз в рукаве?» «Сомневаюсь. Мы сейчас в космосе, и его сила тут практически бесполезна!» Равнодушно возразил Сяо Се. «В последнее время она ведёт себя так безрассудно! Какое разочарование! Не могу поверить, что эта женщина попала под влияние одного из своих подчинённых!» «Лихун, почему ты по-прежнему на её стороне?» «Она женщина, у неё в природе вести себя осторожно, но легко меняться из-за...» «Из-за чего?» «Из-за любви». «То есть слухи были правдивы?» «Сам подумай. Ты когда-нибудь видел, чтобы она так часто улыбалась во время собраний? И этот её новый макияж? Она без ума от этого идиота и больше не может исполнять роль адмирала!» Рьяно заявил Сяусе. «Мы должны остановить этого мальчишку!» «Нельзя просто сидеть и смотреть, как он разрушает наш флот», — сказал Лихун. «Будем действовать по обстоятельствам. На Марсе его считают героем, а потому будет глупо идти против него, когда он в расцвете сил. Давай подождем их возвращение. Если парень провалится, мы вступим в игру». «Хорошо. Слава богу, что они используют только легкие штурмовики». Если бы они решили использовать космические крейсеры, то им вначале пришлось бы переступить через моё мёртвое тело. С земли начали поступать хорошие новости. Какое облегчение! И не говори. Я не ожидал, что смерть Ли дао окажется таким благом. После его смерти боевой дух солдат поднялся до небес. К тому же, готов поспорить, Патрокл был серьёзно ранен. Я тоже об этом слышал. Это наша лучшая возможность кивнул Сяо Се. Их нынешний альянс был следствием близости Совета и Дома Ли. Внезапная смерть Ли Дао подорвала влияние Дома Ли, а потому им пришлось вступить в альянс с новой набирающей влияние силой — Советниками. Сяо Се был одним из высокоранговых членов Совета, и если Саманта проявит некомпетентность в руководстве флотом, он станет следующим адмиралом. Заняв эту позицию, дабы укрепить альянс, новый адмирал назначит Лихуна своим первым помощником. В это время Ван Дун уже начал организовывать флот x 6 Эти новости привели Цао И и Карла в восторг. Парни закатали рукава и приготовились к бою, однако не все разделяли подобный энтузиазм. Подготовка проходила под грифом «Секретно», а потому у людей начали появляться сомнения. x 6 были малогабаритными маневренными штурмовиками. Однако из-за своего размера эти корабли испытывали затруднения при встрече с более крупными боевыми единицами. Поэтому в основном x 6 использовались в разведывательных целях. Трудно было поверить в то, что Ван Дуну удастся изменить ход войны, используя лишь сотню таких слабых кораблей. Никто не знал, что задумал наследник воина Клинка. Хотя все и верили в то, что парень невероятно силен, то, сколько своей силы он сможет применить в условиях космоса, оставалось под вопросом. Бису и Флэш тоже присоединились к Вандуну в этой миссии. Хотя они и не были членами фракции Саманты, мужчинам уже осточертили все эти междоусобицы. К тому же они были не прочь помочь старому другу. Оба офицера давно хотели поработать ближе с Самантой, и прибытие Вандуна дало им такую возможность. В то время как старые ветераны были ослеплены своими жалкими политическими играми, молодые солдаты не были обременены подобными эгоистичными мыслями не могли смотреть на происходящее ясным взглядом. Заги были угрозой самому существованию человеческой расы. Сейчас было не время для политики. Парни осознали, что не смогут повлиять на то, как их капитаны смотрят на сложившуюся ситуацию, а потому просто решили сражаться за то, во что верят. «Флэш, и надо же было тебе втянуть меня в это!» Криво улыбнулся Бису. Их участие в операции означало, что мужчины решили полностью порвать связи с домом Ли. Флэш остался невозмутимым. Настало время принять решение. Ты еще помнишь, зачем мы присоединились к флоту? Бису мечтательно улыбнулся и ответил: "Да. Мы не можем изменить мысли людей, но мы можем стать примером. Я знаю Вандуна. Он бы не начал операцию без уверенности в успехе. Ты и я оба знаем, что Вандун очень компетентный командующий. Забыл, как он одолел нас на турнире, спросил Флеш. Эти старые лисы не считают турнир за реальный опыт. Реальный опыт? Ха -ха -ха -ха", повеселел Флеш, смакуя эти слова. Он покачал головой и криво ухмыльнулся, сетуя на то, что именно опыт стал тем, благодаря чему капитаны смогли заполучить нынешние позиции. Генерал Лихун был хорошим командующим, однако Он не способен смотреть на вещи в целом. Его опыт, в конце концов, подвёл его. «Как думаешь, что задумал Вандун? Что он сможет сделать лишь сотни сотней икс-шестых?» — спросил Бису. Он никогда не сомневался в способностях Вандуна. Но без кирпичей дома не построить. Саманта заявила, что если план Вандуна провалится, она уйдёт со своего поста. Этот, казалось бы, отчаянный ход был необходим для того, чтобы получить поддержку со стороны других капитанов. Глаза Флэша заблестели, и его мозг начал работать на всю катушку. Готов поспорить, что это сотня, лишь приманка. Вандун припас для жуков, еще что-то. Я того же мнения. У нас проблемы с подкреплением, а потому мы не можем так просто разбрасываться кораблями. Загам известна наша слабость, и они наверняка попытаются обратить ее в свое преимущество. Наша проблема сейчас состоит в том, что мы слишком сконцентрировались на силах врага. «Так сильно, что перестали обращать внимание на наши собственные», — медленно сказал Флэш. Глава 648. Сильнейшие войны Марса. Несмотря на свой юный возраст, благодаря своим навыкам и таланту, Флэш и Карл считались высочайшей элитой среди командующих. Однако их репутация была ограничена лишь технической сферой. Если бы Флэш был главнокомандующим всего флота, то он не позволил бы Армаде просто сидеть ровно, прикрываясь сохранением сил. Силам человечества сейчас были нужны настоящие действия, которые принесут настоящий результат. Однако такие действия несут с собой немалый риск. За последние пять лет флот человечества держался в стороне от рискованных авантюр. Такой подход помог сохранить силы Армады, но привел к тому, что было упущено множество возможностей. Риск и награда — это две стороны одной монеты. Нельзя заполучить одно без другого. В общем, Флэш был уверен, что принял правильное решение. Судя по составу флотилии, думаю, мы будем выступать в качестве приманки. Наша цель не уничтожить врагов, а выманить их туда, куда нужно вандуну Точно. Однако на его месте я бы не стал ожидать, что Армада поможет огнем. Ключ лежит в непредсказуемости. Нужно одурачить Загов, застав их врасплох. Думаю, на сегодня хватит догадок. «Подождем пару дней и посмотрим, что Ван Дун для нас приготовил». «Черт, я уже давно не испытывал такого восторга и волнения от предстоящей операции!» «Еще бы! Давно пора!» Широко улыбнулся Флэш. Он достаточно послужил Думу Ли, чтобы его долг мог считаться оплаченным. Работа на Дум Ли совершенно не приносила Флэшу радости. Однако теперь он, наконец, сможет работать на того, кого по-настоящему поддерживает. Ван Дуна. Участие Флэша стало сенсацией среди командующих. На первый взгляд подобное решение шло вразрез с его предусмотрительным расчетливым характером. Подготовка к миссии была у всех на устах. Весь флот обсуждал план Вандуна. Что он собирается делать с такой маленькой группой? Отсутствие разнообразия боевых единиц в его флотилии делало его план атаки просто абсурдным. Тем временем Ван Дун занимался тем, что встречался со своими старыми друзьями и продолжал подготовку к миссии, в своем собственном темпе. Пока бойцы металл с Марса привыкали к бою в условиях невесомости, Ван Дун решил научить мастеров искусств получать природные силы из пустоты космоса. Пять легендарных мастеров – Гуань Дуньян, Сяо Юй Юй, Едзи, Улин и Линда – начали постигать изначальную силу космоса под руководством Ван Дуна. Когда они, наконец, почувствовали тихую, чистую энергию вокруг себя, мастера искусств переполнились благоговением. В отличие от сил на разных планетах, эта энергия была чиста и недвижима. Она не имела никаких атрибутов, наполняя весь мир своей спокойной безграничной мощью. Из-за немыслимых объемов этой силы даже малое колебание энергии сейчас могло полностью поглотить мастера. Для безопасности... Ван Дун решил защитить своих товарищей с помощью своей эссенции души. Когда Пятерка наконец открыла глаза и увидела перед собой не имеющую конца изначальную силу, их сердца наполнились страхом и предвкушением. Гуань Дуньян нахмурился и сказал, «Не думаю, что смогу справиться с этим». Парень был в ужасе перед подобной силой. Хотя он и был одним из самых могущественных мастеров искусств, Гуань Дуньян не смел циркулировать свою духовную энергию в присутствии этой смертоносной тишины. Ван Дун знал, что не должен подгонять товарищей. Это было испытание, которое им нужно преодолеть самим. «Давайте сделаем перерыв», — сказал Ван Дун и перестал циркулировать свою духовную энергию. Остальные мастера последовали его примеру и вернулись на корабль. Хотя они и не были бойцами металл, у них было достаточно духовной энергии, чтобы без труда справиться с космической бронёй. По правде говоря, в космосе им было довольно просто передвигаться, так как там отсутствовала гравитация. Если бы им удалось использовать изначальную силу космоса, искусство мастеров стали бы в 10 раз сильнее, чем на Марсе. По возвращении на корабль пятёрка выползла из своих костюмов. Страх все еще держал в тисках их сердца, из-за чего их лица были белы, словно бумага. Они больше часа смотрели на спокойное море изначальной энергии, боясь пошевелить хотя бы одним мускулом. Вандун Дун пришел к выводу, что на этом этапе не сможет больше им ничем помочь. Он был обладателем эссенции души, которая облегчала, а может и совершенно убирала всепоглощающий страх перед изначальной силой. Поэтому, хотя он и понимал, что чувствуют его товарищи, Он не знал, что может для них сделать. «Ван Дун, почему бы тебе не проверить, как там вороны и остальные ребята? Нам нужно время, чтобы всё обдумать». «Чёрт, какой стыд! Я в точности знаю, что нужно делать, но не могу сдержать панику!» Это был один из тех редких случаев, когда Гуань Дуньян позволил страху взять над собой верх. Он имел 23-й уровень. Сяо Юй-Юй была 22-го, в то время как остальные — 21-го. Раз уж Повелитель Пламени был самым сильным, то он должен стать первым, кто обуздает новую силу. Внутри тренировочного зала Ворон и остальные занимались в камерах нулевой гравитации. Их занятия собрали вокруг себя немало зрителей. В данный момент Ворон участвовал в спарринге с Апачем. Хотя марсианин и был на уровень выше противника, у последнего было гораздо больше опыта участия в космических сражениях. Ворон был готов поспорить, что битва будет не из легких, и ему следует как можно быстрее привыкнуть к новым условиям, чтобы заполучить хотя бы шанс на победу. Множество людей желали сразиться с присутствующими марсианами. Многие земляне хотели бросить вызов людям, считающимся самыми смертоносными воинами Марса. Как только Вандун Дун вошел в зал, внутри повисла гробовая тишина. Офицеры на борту в основном делились на две категории — бойцы металл и командующие — Почти все бойцы металл испытали благоговейный трепет, посмотрев бой Вандуна с Мою. Однако большинство командующих, с другой стороны, были неспособны по достоинству оценить его мощь. Вандун был застигнут врасплох внезапной тишиной. Парень решил, что, похоже, зашел не в ту комнату, не в то время. Когда он уже было собирался развернуться и зашагать прочь, зал наполнился аплодисментами. В ответ на это наследник воина клинка улыбнулся. «Всегда найдётся кто-то, кто по достоинству оценит твою работу, а потому сдаваться не стоит». «Вандун, почему бы тебе не показать нам пару приёмчиков?» спросил Апач, широко улыбаясь. «Хо, хо похоже, у тебя чешутся кулаки. Давай я тебе их почешу», — шутливо ответил Вандун. «Что? Меня почешут самый ужасный воин во всей Вселенной? По рукам? Ха -ха -ха, давай рассмеялся Апач. Сейчас было самое время для анддуна произвести впечатление на местных бойцов металл. Не волнуйся, я с удовольствием почешу твою толстую шкуру рассмеялся андндун взбираясь на тренировочный помост. Танбу увидел как андун прыгнул прямо в зону нулевой гравитации. Во время тренировок член боевых волков неплохо получил от местных космических бойцов металл. Хотя он и был сильнее, парню было трудно приспособиться к изменениям в гравитации. Тем не менее, Танбуни переставал пытаться найти способ преодолеть это препятствие. Космические бойцы поначалу довольно сурово обходились со своими гостями. Однако очень скоро сочувствие поумерило их эго, и они успокоились. Страдание на лицах марсиан напомнило местным бойцам о днях, когда они только пришли на флот. Им потребовались месяцы, чтобы научиться сражаться в космосе. Однако у марсиан было в лучшем случае несколько дней. Апач стоял напротив Вандуна с серьезным выражением лица. Когда они впервые встретились пять лет назад, сила обоих воинов были на одном уровне. Однако пять лет спустя Апач понимал, что победа для него невозможна. Бойцы начали подбадривать своего чемпиона. Апач атаковал первый. Его кулак рванул в сторону Вандуна с дикостью солнечной бури. За последние пять лет он значительно улучшил свою тактику боя научившись лучше распределять силу во время атак. Удары посыпались на Ван Дуна со всех направлений, блокируя любой из путей его отступления. Вандун спокойно и уверенно заблокировал все удары противника. Он знал боевой стиль Апача как свои пять пальцев. Последний провел в армии больше половины своей жизни, а потому его атаки были прямыми и открытыми, как и в большинстве военных боевых искусств. За прошедшие пять лет атаки Апача стали более резкими и прямолинейными. Если солдаты и смогут вынести для себя что-то из этого спарринга, то они скорее научатся у Апача, чем у Вандуна, так как последний находился за пределами их лиги. Копирование движений наследника воина-клинка, не понимая истинного смысла, лежащего за ними, ни к чему хорошему не приведёт. Среди криков и оваций битва быстро достигла своего апогея. Апач, наконец, решил нанести решающий удар. «Звёздный разрез!» Его сила ядерного генома заструилась вокруг, превращаясь в яркие вспышки света, которые нацелились на Вандуна, напоминая смертельные клинки. Внезапно вспышки пропали, словно Вандун просто вдохнул их в себя. Так он, в принципе, и сделал, однако никто не смог за этим уследить. Апач помурщился. «Что ж, это было неловко». Он повернулся к своим бойцам и громогласно объявил. «Смотрите!» «Такова сила наследника воина Клинка, героя с лёгкостью убившего Мую. Я знаком с ним уже много лет, и он ни разу меня не подводил. Я последую за ним ради того, чтобы освободить нашу расу. Вы со мной!» «Да!» — в унисон заорали солдаты. Больше всего на свете бойцы металл ценили силу. После такого впечатляющего представления Вандуну удалось завоевать сердца этих солдат укрепив свою позицию на флоте. В последующие дни Ван Дун отобрал членов команды при помощи Карла и Флэша. Навыки и таланты не были единственными критериями выбора. Наследник воина клинка ожидал от своих пилотов высокого уровня дисциплины и хорошей командной работы. Саманта позаботилась о том, чтобы они могли назначить кого угодно на какую угодно позицию, вне зависимости от звания и опыта. Карл и Флэш не пропустили возможность навести шороху. Они поставили несколько лейтенантов на позиции капитанов и дали им бывших капитанов в качестве первых помощников. Глава 649. Парящий орел. Как и приказал Ван Дун, они выбрали только самых лучших специалистов, не заботясь о чувствах окружающих. Другие капитаны сразу же выразили протест против методов отбора Карла. Они заявили, что хаос — которые несут с собой эти методы, может отрицательно повлиять на прогресс всей военной кампании. Капитаны предоставили множество доказательств, некоторые из которых даже имели смысл. Однако ничто уже не могло остановить Ван Дуна на этом этапе. Парень был полностью уверен в успехе предстоящей операции. Глядя на то, как Карл беспрекословно следует указаниям Ван Дуна, Флэш решил последовать его примеру. Даже спустя столько лет бывшие студенты Академии не прогнулись под миром вокруг. Наоборот, они как никогда были готовы сражаться за свои мечты. Даже если ради этого им придется переступить через кого-то. Вандун решил рассказать Флэшу все детали предстоящей операции, и последний был очень благодарен за такое доверие со стороны товарища. Вокруг ходили слухи, что Флэш на самом деле шпион, целью которого является привести человечество к краху. Однако Саманта и Ван Дун проигнорировали слухи, предоставив парню одну из главных ролей во всей операции. Флэш знал, что они не поверят слухам, ведь Ван Дун понимал, каким человеком тот был на самом деле. Это была настоящая дружба. Если от Флэша будет зависеть успех операции, то он готов заплатить любую цену, даже если это будет стоить ему жизни. Пока флотилия медленно формировалась, Ван Дун продолжил помогать бойцам металл, и мастерам искусств освоиться с космическими сражениями. Так продолжалось уже месяц, и все это время Ван Дун только и делал, что участвовал в тренировках. Даже сравнительно пассивная армада уже пару раз повоевала с загами, а новообразованная специальная флотилия продолжала ничего не делать. Пока Ван Дун занимался тренировкой солдат, Карл и Флэш были заняты операцией. Они были в восторге от возможности продемонстрировать свои лидерские способности. Это был первый раз, когда на плечи парней легли обязанности как по набору команды, так и по разработке всех планов атак. Они были словно настоящие командующие флота. Флэш и подумать не мог, что будет играть такую важную роль в операции. И уж тем более, что ему дадут такую свободу, позволив собрать команду мечты. Хоть он и множество других бывших выпускников значительно продвинулись по карьерной лестнице, ситуация в целом всегда была в руках нескольких старых генералов. Карл и Флэш были похожи, а потому очень быстро нашли общий язык, начав вместе планировать предстоящую атаку, основываясь на предоставленной им информации. На восьмой день подготовки на главный крейсер прибыл небольшой космический корабль, из которого вскоре показался молодой юноша, облаченный в белое. Это был никто иной, как небесный наставник школы. Мишо. Он прибыл на помощь Вандуну сразу же, как покончил с официальными делами. Прибытие на флот такого известного воина сразу же привлекло всеобщее внимание. С того времени, как Вандун начал организовывать свою флотилию, Саманту просто закидали вопросами. Многие лидеры армады винили женщину за то, что она позволила группе «детей» нарушить статус-кво на флоте. Адмирал бы соврала, сказав, что ситуация не вызвала у нее совершенно никакого стресса. Однако она была готова поддерживать Ван Дуна до самого конца. Женщина была приятно удивлена прибытию Мишо, которое могло бы помочь ей отвлечь внимание недовольных офицеров. Однако после своего прибытия Небесный Наставник не встречался ни с кем, кроме Вандуна и его команды, открыто игнорируя любое приглашение. «Почему так долго, Мишо?» — спросил Вандун с улыбкой. Помогая мастерам искусств побороть их страх перед изначальной энергией, наследник воина клинка столкнулся с некоторыми проблемами а потому ему срочно требовалась помощь Мишо. «Я и не знал, что ты будешь так по мне скучать. Как дела на флоте? Они уже изрядно потрепали тебе нервы, не так ли? Ты прибыл только для того, чтобы посмотреть, как они со мной расправятся?» Мишо кивнул головой, и на его лице появилась озорная улыбка. «Я бы хотел на это посмотреть. Ха -ха -ха. Так чем я могу тебе помочь?» гуань и остальные никак не могут побороть страх перед изначальной силой. Моя помощь была им не особо полезна». Вандун решил перейти прямо к делу. Саманта приказала всем покинуть конференц-зал, а потому парни сейчас были здесь одни. Смешо хотели встретиться слишком много людей. Ведь после смерти Лидзин-Тяня школа стала самой влиятельной организацией на Марсе. Потому, с точки зрения политических отношений, тот, кто подружится с Мишо, Подружиться со всей планетой. Однако небесный наставник прибыл на флот не для того, чтобы заводить друзей. Он был здесь по делу. мешок кивнул. Видишь, иметь слишком большой талант — это не всегда плюс. Тебе не нужно было преодолевать подобное препятствие, так как ты обладаешь эссенцией души. Однако это является одним из самых тяжелых уроков, которые придется выучить обычным мастерам искусств. Это гораздо сложнее, чем привыкнуть к отсутствию гравитации. Вселенная бесконечна, как и море изначальной энергии. Поэтому и существует страх потерять себя в этом море. Твоя эссенция души ведёт тебя, благодаря чему тебе не нужно волноваться о подобном. Именно. Я думаю точно так же, но... Как нам решить эту проблему? Как им помочь? Предоставь это мне. Я им помогу. Идеально. «Специальная флотилия x 6 почти уже готова, и решение этой проблемы станет последним кусочком пазла», — облегченно улыбнулся Ван Дун. Закончив разговор с Мишо, Ван Дун встретился с Карлом и Флэшем, чтобы выслушать их план атаки. Наследник воина клинка слышал, что эти парни перебрали множество пилотов и оставили только тех, кому могли полностью доверять. «Ван Дун, это наш план, составленный за последние дни». «Мы считаем, что ты хочешь выманить Загов из их логова, и именно в таком направлении исследует план». Взволнованно сказал Флэш. Парню не терпелось посмотреть на то, как хороша будет разработанная ими стратегия. Хотя специальная флотилия и имела небольшой размер, ее члены были очень сплоченной группой. Чем больше времени они проведут на поле боя, тем сильнее станет флотилия. Ха -ха, у меня нет для вас особого задания. Я ожидаю лишь одного». «Заги должны испытывать к вам такую ненависть, что будут готовы пуститься в преследование, лишь завидев вас на горизонте. А что до вашего плана, у меня только один вопрос. Сколько времени займет его осуществление?» Карл посмотрел на Флэша, после чего сказал. «Если все, чего ты хочешь, так это то, чтобы они нас ненавидели. Я думаю, нам хватит и 10 дней. Однако в течение этого времени нам нужно будет полностью сконцентрироваться на операции» мы не сможем отвлекаться на другие задания. Назначь нас командующими флотилии, и я гарантирую, что каждый ЗАГ вскоре будет ненавидеть нас всем своим жучьим сердцем». Флэш и Карл с предвкушением посмотрели на Ван Дуна горящими от энтузиазма глазами. «У вас есть 15 дней. С этого момента даю вам полную власть над специальными силами x 6 Можете делать все, что считаете нужным, не дожидаясь моего одобрения», — объявил ванду Карл и Флэш были убеждены, что их действия в конце концов приведут Загов в смертельную ловушку, которую для них готовит Вандун. Парни были польщены тем, что им доверили такое ответственное задание. «Можешь на нас положиться. Мы несколько дней и ночей изучали звездные карты, чтобы ознакомиться с местностью. При помощи сукиных сынов, которых мы отобрали, Загам мало не покажется. Они будут стискивать зубы и сжимать кулаки лишь при одном упоминании о нас заявил Карл, ударив себя в грудь. «Отлично. Не отвлекайтесь от своего задания и знайте, что мы с Самантой присмотрим за армадой. Если я вам понадоблюсь, не стесняйтесь. Я верю в вас», — от всего сердца заявил Ван Дун. Закончив разговор, Троица обменялась энергичными рукопожатиями. На девятый день флотилия x 6 отправилась на выполнение задания, которое до сих пор было окутано тайной. Однако инициатор всего этого действа — Ван Дун остался на базе. Вместо помощи своей флотилии он полностью сконцентрировался на тренировке марсиан, словно операция x 6 не имела к нему никакого отношения. Вандун был тем, кто настоял на операции, но в итоге оставил все на двух солдат, не имевших совершенно никакого опыта командования. Многие генералы считали, что это было не только безрассудно, но и оскорбительно. Тем временем на территории флота Загов Эс-Джоуди продолжал купаться в славе Верховного Главнокомандующего Космических Сил Внешнего Пространства Марса. Его низкоранговые сородичи осыпали темного уважением и раболепством, еще сильнее увеличивая желание Джоуди окончательно уничтожить человеческий флот. Глава 650. Безграничный потенциал. Джоуди знал, что Ван Дун был силой, с которой стоит считаться раз уж сам Тёмный Лорд не смог с ним совладать. Заг был уверен, что в битве один на один у него не будет и шанса. Однако он также понимал, что этого и не требуется. Они сейчас были в космосе, и сражения здесь ведутся между кораблями, а не отдельными людьми. Глава флота Загов часто сетовал на то, какое же упрямство проявил Тёмный Лорд, решив лоб в лоб столкнуться с человеческим дьяволом. Если бы Джоуди был на его месте, то растянул бы войну на как можно долгое время, избегая встречи с наследником воина-клинка. Какой толк будет от Вандуна, если заги убьют всех до последнего людей? Однако, если бы прошлый темный лорд не был бы таким дураком, Джоуди никогда бы не смог занять его место. Стоя на наблюдательном пункте, Джоуди встряхнул бокал с Мерло и с улыбкой на лице устремил свой взгляд на огромную армаду перед собой. Темный стал помешан на этом виде. Он уже давно перестал скучать по тому угрюмому улью, в котором родился. Вместо этого Зак начал получать наслаждение от открытого космоса и чудес современных технологий вокруг. «Главнокомандующий! Верховный Лорд прислал сообщение!» «Говори!» — раздраженно бросил глава флота «Темных». Патрокл изрядно надоел ему за последнее время, постоянно посылая свои снисходительные сообщения, словно Джоуди был его подчиненным. «Достопочтимый Верховный Лорд! Повелитель Перворожденных хотел бы...» «Ближе к делу». «Есть? Он сказал, что нам нужно остерегаться Вандуна. Он сказал, что Вандун необычный человек». ха просто боится. Ведь Вандун уже однажды одолел его». «Патрокол сказал, что Вандун сильнее десяти армат!» Смущенно пробормотал подчиненный. В ответ Джоуди фыркнул. «Глупость. 10 армат?» «Не слушайте его. Он слишком напуган. Ответь, что мы примем во внимание его предостережение», — сказал темный и отправил собеседника прочь. Подчиненный был слишком напуган, чтобы продолжить разговор, а потому тихо покинул комнату. Как только этот заг вышел, Джоуди овладел гнев, в порыве которого он раздавил в руках бокал с вином. Мерло смешалось с кровью, стекая по его руке. Послание Патрокла испортило настроение главы флота Тёмных. Джоуди нужно было как можно быстрее заполучить одобрение королевы-матери, пока Патрокл не начал вмешиваться в его дела напрямую. Для этого Тёмному нужно поскорее расправиться с вандуном. Если Джоуди получит одобрение королевы-матери, то он овладеет достаточным влиянием, чтобы выдворить Патрокла из общества загов. «Кучка идиотов! Я найду флот людей!» «Даже если они спрячутся в черной дыре!» В порыве гнева главнокомандующий моментально отдал приказ разведчикам. Отныне им не дозволено возвращаться до тех пор, пока они не найдут, где скрываются люди. У Загов было огромное количество разведчиков, однако космос был безграничным, и все они не отличались от горстки Арахиса в сравнении с его величием. Тем не менее, когда Заги уже готовы были прекратить поиск, даже несмотря на последствия, На их радарах появилась маленькая человеческая флотилия. Долгожданный билет домой! Разведчики помчались в ее сторону практически на перегонки в попытке как можно скорее одержать победу и вернуться домой. Через несколько часов флотилия x 6 была окружена практически пятью тысячами жучьих кораблей. Начался бой. Карл не стал избегать сражения, даже несмотря на огромное численное преимущество врага. Он не только был уверен в своих навыках, но и в навыках своих товарищей. Парень позаботился об их компетентности еще во время отбора. Это был первый раз для многих из присутствующих солдат, когда они командовали целым кораблем, а потому они не могли дождаться возможности продемонстрировать свои способности. Строй x 6 разделился на пополам и флотилия под руководством Карла и Флэша направилась прямо на врага. Битва продолжалась 10 минут, после чего люди одержали победу. После сражения пространство было переполнено разрушенными кораблями, однако на этом кладбище не было ни одного x 6 Подобный вид привел солдат в восторг, и все корабли наполнились радостными возгласами. Когда Флэш и Карл наконец вышли из боевого режима, оба парня осознали, что вспотели с ног до головы. Хотя они и были уверены в собственных способностях, это был первый раз, когда им в руки дали целую флотилию поэтому оба командующих по понятным причинам были очень взволнованы. Подобное напряжение пошло только на пользу, ведь благодаря ему парни стали более бдительными. Фактически этот умеренный контролируемый стресс был одной из причин их победы. «Отступаем!» — твердо заявил Флэш. Его голос сейчас был наполнен поразительной уверенностью. Парень перестал быть неоперившимся птенцом. Его перья выросли, и настало время воспарить в небеса. Под его предводительством даже в таком напряженном бою флотилия не понесла совершенно никаких потерь. x 6 развернулись и покинули местность, успев до прибытия главного флота Загов. «Карл, во время боя меня посетило прозрение. Может, нам стоит быть более агрессивными, и тогда мы одержим еще больше побед?» «А я что говорил? Не позволяй этим кислолицам-стариканам затащить себя на дно! не политики, а мы воины!» «Настало время изменить мир!» — откровенно заявил Карл. Он никогда не фильтровал свою речь, да его это и не заботило. Он знал, что миру сейчас не нужны были политики. Мир нуждался в таких войнах, как он. Оба парня, Карл и Флэш, были грандиозными бойцами, особенно если полностью концентрировались на своем задании. Именно концентрация и увлеченность были источниками их силы. Бросив взгляд на бескрайний космос, Из своих кабин парни почувствовали, что сейчас перед ними открылось столько же возможностей, сколько и звезд в небе. Столько всего неизвестного ждет впереди. Даже в свои лучшие времена Загам так и не удалось завоевать всю Вселенную, ведь она была слишком огромна. Стоя на планете, небо было пределом, однако здесь, в космосе, лишь твое воображение является настоящим пределом. Когда Джоуди доложили, что человеческая флотилия отступила, сразу же после уничтожения его разведчиков, «Темный» моментально пришел в ярость. Успокоившись, главнокомандующий флота заново начал обдумывать произошедшее. Спустя какое-то время Джоуди понял, что флотилия врага полностью состояла из легких штурмовых судов. У них был ограниченный боезапас, и угрозу для больших крейсеров они не представляли. В лучшем случае они могут стать помехой, Но какой же проблемной помехой? Только Ван Дун мог сделать это. За многие годы сражения с людьми Джоуди еще ни разу не вел применения такой нетрадиционной стратегии. Это должен быть Ван Дун. Новая переменная. Как наивно с его стороны считать, что он может одурачить Джоуди, используя такой же план, как и с Мою? «Немедленно прикажите шести эскадрам, рассредоточиться гексагональным строем». «Есть мой господин!» У Джуди заканчивалось терпение, но обещание самому себе добиться одобрения королевы-матери толкало его вперед. Гексагональный строй помог загону покрыть как можно большее пространство. Хотя увеличенное расстояние между кораблями в разных концах строя и означало, что в случае угрозы они останутся сами по себе, такой строй помогал очень эффективно окружать более мелкие цели. Тем временем на борту крейсера Конфедерации Гуань Дуньян впервые за несколько дней улыбнулся. Он, наконец, переборол свой страх и прикоснулся к изначальной силе. Своим успехом парень был обязан терпеливому руководству Мишо. «Создай опорную точку. Тогда ты не сможешь потеряться. Именно это называется духовным якорем. В роли якоря может выступать вещь, воспоминания или яркая эмоция», — сказал Мишо. «Ну-ка, дай догадаюсь. Твой якорь — это стремление к божественному пути». — спросил Ван Дун с улыбкой. Мишо покачал головой. «А вот и нет. Мой якорь — это школа. Это место, где я вырос». «А мой жена — Лисюань», — вставил Гуань Дуньян. Сидевшие напротив девушки покраснели. Ван Дун был уверен, что их якорями было что-то потаённое. Тем временем Сяусе выпивал вместе с Лихуном в конференц-зале на корабле последнего. «Какого чёрта Ван Дун задумал?» «Прошло уже две недели, а он так ничего и не сделал». «Кто знает. Судя по донесениям, марсиане строят внушающий флот. Скоро настанет наше время». Два генерала продолжили переговариваться, попивая свои напитки. Сейчас в приоритете было сохранение сил. Когда марсианский флот будет готов, они приберут его к рукам. «Я недооценил Карла и Флэша. Они уже выиграли больше сражений, чем их наниматели» посетовал лихун Его не разозлили новости о предательстве Флэша. У лихуна были на парне большие надежды, но тому требовалось для начала почувствовать запах реальности, чтобы избавиться от своих идеалистических замашек. «У них средний талант, но их недавняя деятельность заслуживает внимания. Иначе мы бы не стали помогать им», — улыбнулся Сяо Се. Когда Карлы Флэш добились некоторого прогресса в своей миссии, генерал отослал им на помощь сотню своих X6. Сяосы решил поставить на обе стороны: если планы Вандуна будут успешными, то у старого генерала, по крайней мере, будут хоть какие-то заслуги перед ним. Глава 651. Под давлением. Прекрасные полевые медики, всюду следовавшие за Вандуном, привлекли внимание множества солдат. Из-за того, как они смотрели на наследника воина Клинка и хлопали своими ресницами, все были убеждены, что у этих четырех девушек есть напарня планы. Помимо привлекательных медиков, имелись также и Хайди. Ее красота была не тем, чем должны любоваться обычные смертные. К счастью, она участвовала в операции x 6 вместе с Карлом и Флэшем. А потому солдатам не нужно было мириться еще и завистью по поводу общения Ван Дуна с этой богиней. Все космические бойцы «Металл» почитали наследника воина Клинка как героя, однако офицеры не разделяли этих чувств. Члены командования все до последнего были самодовольными снобами, пренебрежительно относившиеся даже к бойцам «Металл» на флоте. Чего уж и говорить о чужаках вроде Вандуна. По флоту даже ходили слухи насчет отношений Вандуна с Самантой. Два генерала были рады тому, что их мерзкая тактика оказалась довольно успешной. Саманта никак не отвечала на эти сплетни. А Ван Дуна, они, похоже, и вовсе не волновали. Как говорится, если тебе завидуют, то ты делаешь все правильно». «Вы освоились?» — спросил Ван Дун, после чего шесть мастеров искусств утвердительно кивнули. «Ван из-за тебя моя самооценка опустилась ниже некуда. Я плох практически во всем, кроме элемента огня», — сказал Гуань Дуньян, криво улыбнувшись. «Ты сильнее, чем думаешь». «Есть одна штука, которую ты можешь попробовать. Она называется...» Гуань Дуньян оборвал товарища на полуслове «Не надо! Не пытайся втянуть меня в еще одну свою авантюру. Предложи это Мишо. Он намного сильнее меня». «Будь мужиком! Когда закончится война, ты будешь ответственен за передачу знаний об искусствах следующему поколению. Неужели ты не хочешь научиться чему-то, кроме поджаривания своих врагов?» парировал вандун «Действительно, тебе нужно поднимать планку, иначе еще до того, как меня сожрут заги, я помру от скуки», — вставил Мишо. Он любил проводить время с Вандуном и его друзьями, так как в эти моменты ему не нужно было поддерживать образ небесного наставника. Это было большим облегчением для марсианина. Тот месяц, что он провел с наследником воина Клинка и его товарищами, был лучшим в его жизни за последнее время. Ему не нужно было выполнять бумажную работу и участвовать в политике, а потому Мишо мог полностью сконцентрироваться на культивации. «Ты на моей стороне или как, Мишо?» «А вы что думаете об этом, кексике Мы все должны быть заодно!» Девушки посмотрели сначала на Вандуна, потом на Гуань-Дуньяна и, не отвечая, захихикали. «Вандун, зачем ты хочешь, чтобы я научился использовать элемент земли?» «Если мы собираемся воевать в космосе, то где, черт возьми, я найду Землю?» «Немного терпения. Ты поймешь, что я имею в виду, когда я объясню вам свою затею». «О, новое искусство! от какого оно уровня?» Глаза Гуань Дуньяна засияли от предвкушения того, что он сможет выучить новую технику. В отличие от Мишо, который был одержим божественным путем, Гуань Дуньян имел пристрастие к изучению новых искусств. Даже запретная сила — ничто, по сравнению с новой техникой». Все присутствующие были шокированы подобным заявлением и начали гадать, что же это может быть за искусство. Хе -хе, техника довольно простая сама по себе, но в определенных обстоятельствах эффект может быть невероятным». После этих слов Ван Дун начал объяснять суть искусства. Это была техника, усиливающая резонанс элементов. Однако парень немного переработал ее, добавив пару новых атрибутов. Когда Ван Дун закончил объяснение, его товарищи обдумали услышанное и пришли к выводу, что само по себе искусство было довольно слабым. «Я не понимаю, в чём смысл, если только...» Внезапно всех присутствующих в комнате посетило озарение. «Ты уверен, что это сработает?» «Боже, да это же безумие!» Ван Дун встал, потянулся и бросил взгляд на иллюминатор. Как сила ядерного генома позволяет нам выжить в невероятно суровых условиях? И что есть искусство, если не проявление силы человеческого интеллекта? Мы должны научиться смотреть на Вселенную более масштабно. «Исследование людьми Вселенной ограничено физическим пространством, в то время как искусство находится на совершенно другом уровне», — заметил Мишо. «Ты уверен, что нас семерых будет достаточно?» — с беспокойством спросил Гуань Дуньян. «Нормально. Будут кое-какие проблемы, но мы справимся с ними в процессе. Нет смысла сейчас об этом беспокоиться». «Это даже как-то жестоко». «И что? В конце концов наши противники вообще не люди!» — усмехнулся Ван Дун. Два дня спустя один из кораблей-носителей покинуло небольшое судно. Однако даже такое маленькое событие не ускользнуло от глаз Лихуна и Сяусе так как эта парочка очень пристально следила за вандуном и его товарищами. Оба генерала понимали, что наследник воина Клинка решил наконец-то что-то предпринять. «Что насчет остальных? Они улетели вместе?» «Да, генерал. Все шестеро были с ним». «Они взяли с собой какое-нибудь вооружение?» «Только самую стандартную экипировку». «Хорошо. Свободен». «Есть, сэр!» «Сяо Се, как думаешь, чего он хочет добиться?» — спросил Лихун. Что-то было не так. Вся эта ситуация дурно попахивала. Сяо Се молча зажег сигарету и затянулся. С самого прибытия в Дуна все внимание генерала было на нем. Однако мужчине не удалось узнать ничего нового, за исключением безобидных слухов. До дедлайна оставалось около 20 дней. Чего этот парень сможет достичь при помощи всего шести мастеров искусств? Чем больше Сяо Сен наблюдал за вандуном, тем меньше он понимал этого таинственного воина. Мужчина знал, что у наследника воина Клинка был какой-то туз в рукаве, и его неосведомленность по этому поводу нервировала хитрого генерала. Как дела на Марте? Война быстро подходит к концу. Марсиане взяли контроль над землей, которую ранее у них отобрали темные. К тому же строительство флота продвигается с невероятной скоростью. «Ты же не думаешь, что Ван Дун дожидается марсианского флота?» «У него нет столько времени. Кроме того, новый флот бесполезен без способного персонала на борту». «Тогда будем действовать по обстоятельствам. Как проходят переговоры с Ле Кэнем? спросил Сяусе. лихун пожал плечами. «Медленно. Я не думаю, что Ле Кэнем имеет там над всем полный контроль». Ха -ха. именно поэтому мы и должны с ним объединиться». Он амбициозный молодой глава Великого Дома. Парень не станет просто сидеть и смотреть, как Ван Дун берет полный контроль над Марсом. Враг моего врага мой друг. Ле Кейн должен это понимать. Генералы! Мы только что получили донесение по поводу расположения Ван Дуна. А? Где он? Около Сатурна. Снова Сатурн? фу прямо идиот! Он думает, что сможет одолеть армаду при помощи двух сотен Х-6! «Чем занимается Саманта?» «Она приказала своему флоту отправиться на помощь Ван Дуну!» «Что? Это неприемлемо! Она не может принимать такие решения, не проинформировав нас!» Разъяренно заорал Лихун. «Я хочу поговорить с ней! Сейчас же!» Тем временем Саманта не могла дождаться, чтобы увидеть мрачные лица двух генералов. «Что случилось, генерал Сяосе?» «Адмирал! Что происходит?» Почему флот двигается в сторону Сатурна? Я решила дать загам бой, возле астероидного пояса Сатурна. Успех операции x 6 говорит о том, что мы намного сильнее них. Мы должны нанести решающий удар, пока у нас есть преимущество. Ты сошла с ума, Саманта! Какое преимущество? Это же самоубийство! Генерал Сяосе, неужели мне нужно напомнить вам, что я адмирал, главнокомандующий всей армады? «Вы обещали, что поддержите меня во всем касательно этой операции!» Женщина не дала генералам шанса на возражение, выключив свой терминал. После этого, используя громкую связь, она заявила всем солдатам о своей решимости по поводу предстоящей миссии. Сяо Се сидел молчаливо пялился в черный экран, не веря, что это та самая расчетливая и предусмотрительная Саманта, которую он знал раньше. «Она сошла с ума!» «Я говорю тебе, у этой женщины поехала крыша!» — заорал Лихун. «Как вам? Ван Дуну удалось её убедить?» Кровь генерала Думали начала кипеть. «Мы не можем дать ей сделать это. Нужно снять с неё все полномочия!» «Пожалуйста, помолчи дай мне подумать!» Раздражённо махнул рукой Сяосе, и его мозг начал работать на полную. «Может ли быть, что Саманта пошла на этот шаг из отчаяния? из-за обещания? на которое он ее вынудил. Глава 652. Новый раунд. Нет, это невозможно! Сяо Се вынудил себя копнуть глубже, после чего внезапно подумал кое о чем и вскинул голову. Лихон, мне кажется, я понял, в чем смысл всего этого. Операция x 6 была приманкой. Они выманят вражескую флотилию, но когда она прибудет на место, там ее будет поджидать Армада Саманты! Глаза Лихуна засияли, когда он понял, о чём идёт речь. «Чёрт! Какой шикарный ход! Таким образом, вся заслуга будет на стороне Саманты. Никто больше на флоте не сможет в будущем пошатнуть её позицию!» «Что там говорят о женщинах и яде Она отвлекла нас с помощью Вандуна так же, как и Загов, при помощи x 6 «Точно! Недалёкие тёмные наверняка не будут ожидать такого!» «Дай-ка я проверю местонахождение флотилии x 6 они...» «С другой стороны Сатурна!» «Умно!» Флотилия выманивает Загов ближе, одновременно с этим давая Саманте время подготовиться. «Я знаю, что у неё есть какой-то план!» «Эта женщина занимает свой пост адмирала не за красивое личико!» «Как подло!» «Что будем делать?» «Мы не можем просто сидеть и смотреть, как она берёт все заслуги на свой счёт!» Поняв, что задумала Саманта, Сяо Се тяжело вздохнул. Когда женщина начала вести себя вопреки своему характеру и даже вступила с ним в спор, генерал осознал, что происходит что-то не то. В конце концов, это все было лишь представлением, дабы не дать ее противникам получить заслуги наравне с ней. «Что ж, мы обязаны следовать приказам адмирала». «Выдвигаемся», — объявил Сяо Се. «Но разве мы не рискуем лишиться своего влияния в Армаде и отдать всё в руки Саманты?» «Лихун, первым делом мы солдаты конфедерации. Не дай политике повлиять на тебя. Саманта делает всё ради всеобщего блага, и мы должны следовать её примеру отлично. Давай поможем ей», заявил Лихун с облегчённой улыбкой. За последние годы оба мужчины уже успели устать от всех этих политических игр. Иногда они даже сожалели о том, что находятся на таких высоких позициях в своих фракциях и вынуждены делать такие вещи, которые делать им совсем не хочется. Операция «Саманты» дала генералам возможность исполнить клятву, которую они давали еще при вступлении на флот — защищать человечество. «Глава, остальная часть флота тоже начала движение. С Странно», — доложила Руми. Она была главой разведывательного управления, а потому первой получила новости о движении других кораблей. Саманта, понимающе улыбнулась. «Хорошо». Руми не стала расспрашивать адмирала, но ее озадаченное выражение лица говорило само за себя. «Не волнуйся, все хорошо. Прикажи солдатам подготовиться». Лихун и Сяо Сэ не разочаровали Саманту. Она никогда не ожидала, что они перестанут сражаться за интересы своих фракций. В конце концов, мужчины просто делали то, что будет лучше для вверенных им людей. Однако в этот критический момент два генерала решили объединиться с остальными. Если бы в бою участвовала лишь половина армады под руководством Саманты, он был бы не из легких. Однако теперь, когда в ее руках были все корабли флота, женщина была уверена в том, что ей удастся раздавить жуков. Операция x 6 предоставила Саманте множество информации о боевых привычках загов. Вскоре она осознала, что вражеские атакующие отряды всегда состояли только из одной эскадры. Идеальный размер для того, чтобы Армада смогла расправиться с ними. Эскадра была достаточно большой, чтобы загом навредило ее уничтожение, но одновременно с тем была достаточно маленькой, чтобы не представлять угрозы для флота Конфедерации. Саманта была впечатлена способностями Флэша и Карла. Они смогли достичь того, о чем она и мечтать не смела. И это говорило о том, что ей нужны мечты помасштабнее. Почему люди всё ещё метлят? Я ведь уже клюнул на их приманку, сказал Джоуди. Ты уверен по поводу курса, который нам прислал Патрукл? Да, на этом маршруте уже была замечена человеческая активность. Что Патрукл хочет получить? Жизни первородлённых Аранга. «Вандун уже прибыл «Этот трус только совсем недавно присоединился к флотилии x 6 Готов поспорить, он просто боится сражаться в космосе!» <свят> Трусостью людей в крови! Мы потеряли более двух тысяч кораблей, чтобы подыграть им. Теперь люди наконец убедились, что мы заглотили наживку и начали готовить засаду в астероидном поясе Сатурна. Что за дурацкая идея! Прикажи эскадре придерживаться плана!» «Удостоверьтесь, что люди ни о чем не догадаются». «Есть, царь!» «Понятия не имею, почему Патрокло решил помочь нам в этот раз, но как бы то ни было, я приму его помощь», — сказал Джоуди. Главнокомандующий Загов приказал своей эскадре продолжать представление, в то время как последовал за ней вместе со всеми своими главными силами. Тем временем на флоте перворожденный капитан Маррис слушал доклад с улыбкой на лице. «Если даже теперь темные не смогут поймать Ван Дуна, то, возможно, они и впрямь заслуживают уничтожения». Длинные блондинистые волосы свисали до самой талии мужчины, переливаясь на свету. Капитан до сих пор не понимал решения Патрокла помочь темным. Перворожденные с большой осторожностью внедрили шпиона во флот конфедерации, надеясь на то, что он принесет в будущем довольно много пользы. Однако, самая полезная информация, которую ему удалось собрать, теперь пошла на руку Тёмным. «Я верю, что у Верховного Лорда есть какой-то план. Возможно, он думает, что мы нуждаемся в Тёмных». «Согласен. Однако тот факт, что Тёмные потеряли контроль над Марсом, неоспорим. Рано или поздно нашей армии придётся решить эту проблему». «И не говори. Мы столько сделали для них. У Кролевы Матери». «Больше не должно быть проблем, чтобы передать нам все полномочия». «Точно! Мы настоящие руководители операции! Темные просто выполняют черную работу!» «Мысль о том, что эти ледишки собираются сами себя похоронить, не вызывает ничего, кроме смеха!» Данная ситуация веселила генералов-перворожденных. Марису было почти 40 и он был одним из первых, кто присоединился к перворожденным. Мужчина сделал это не для того, чтобы спасти свою жизнь. Напротив, он искренне верил в патрокла и его идеалы. Верность и рвение помогли Марису быстро подняться по карьерной лестнице и стать советником по космическим битвам, пользующимся наибольшим доверием со стороны патрокла. Еще до того, как присоединиться к перворожденным, мужчина уже был прославленным командующим. Став же подчиненным патрокла на плечи Мариса легло руководство всей армадой перворожденных. Не забывайте, что если бы не шпион, даже нам не было бы известно о ловушке Вандуна. Мы все фокусировали свое внимание на самом наследнике воина Клинка, не ожидая, что его товарищи подготовят такую западню. Даже если это и западня, она бы не сработала против флота перворожденных. Уверенность — это хорошо, но не дай ей превратиться в тщеславие. Эти флотилии людей не очень сильны, но невероятно мобильны. «Очень трудно нанести им серьезный ущерб, прежде чем они смогут отступить». «К тому же их разведчики просто повсюду. Осторожные ребята слишком осторожные. И именно поэтому им суждено пасть». «Ха, давайте выпьем за победу! Да здравствует наш верховный лорд!» «Эй, Флэш, я веду! Отрыв увеличился еще на 30 кораблей!» Сказал Карл с самодовольной улыбкой. Флэш ухмыльнулся. «Соберись, пожалуйста. Главный флот прислал нам координаты. Нужно выдвигаться». «Без проблем. Я просто уже давно так не веселился». «Время пришло. Нас ждет нечто гораздо более масштабное», — сказал Флэш с серьезным лицом. У всех, кто видел, как Карл ведет себя в кабине пилота, может появиться мысль, что у парня раздвоение личности. Как кто-то безрассудный или даже откровенно тупой может внезапно становиться уравновешенным, и так хорошо разбираться в стратегии. Каждый раз, когда флотилия x 6 была окружена врагами, Карлу удавалось вывести подчиненных через брешь жучьего востроения в целости и сохранности. Им не только удавалось живыми вибираться из всех передряг, но и уничтожить множество космических складов загов. Флотилия x 6 двигалась к точке назначения, в то время как эскадра загов следовала за ними. Когда люди теряли жуков из вида, Карл останавливался, ожидая, пока преследователи их не нагонят. Медленно, но верно, флотилия X6 выманивала вражескую эскадру прямо в ловушку.